«Букмейт» и издательство «Попкорн Букс» представляют. «Пилар Кентана. Сука». Текст читает Ирина Киреева. «Сегодня утром я вон там её нашла. Лежала кверху пузом», — сказала Доня Элодия, указывая рукой на песчаный пляж, где собралась целая куча разного рода мусора, приносимого океаном с приливом и забираемого обратно при отливе. Палки, пластиковые пакеты, бутылки. Отравилась? Думаю, да. И что вы с ней сделали? Похоронили? Доня и Лодия кивнула. Внуки. Наверху, на кладбище? Да нет, прямо тут, на берегу. В деревне собаки нередко дохли от отравы. Поговаривали, что их травят специально. Но Дамарис не могла поверить, что есть люди, способные на такие дела. И предпочитала думать, что собаки сами сжирают отравленную приманку для крыс. Ну или уже отравленных крыс. Лёгкую добычу в таком состоянии. «Мои соболезнования», — сказала Дамарис. В ответ Дони и Лодия молча кивнула. Собака эта была у неё с давних пор. Чёрного окраса сука что вечно лежала возле её ресторанчика на пляже и ходила за своей хозяйкой повсюду — в церковь, в гости к невестке, в лавку, на причал. Доня Елодия, несомненно, была очень расстроена, но виду не показывала. Она опустила на пол щенка, которого только что покормила из шприца, куда молоко набиралось из чашки, и взяла в руки следующего. Щенят было десятеро, совсем ещё малютки, Даже глазки не открыли. «Им всего-то шесть дней отроду», — сказала Доня Элодия. «Не выживут». Сколько Дамарис себя помнила, Доня Элодия всегда была старой, носила очки с толстыми линзами, за которыми глаза её казались огромными, оплывшей от пояса и ниже, и скупой на слова. Двигалась она неторопливо и сохраняла неизменное спокойствие даже в дни наплыва клиентов» когда в заведении её хватало и пьяных, и носящихся между столиками детей. Однако сегодня она выглядела подавленной. «А почему не раздаёте?» — поинтересовалась Дамарис. «Да одного уже забрали. Но вообще-то таких маленьких брать никто не хочет». Поскольку высокий сезон уже прошёл, в ресторане не было ничего. Ни столиков, ни музыки, ни туристов только огромное пустое пространство с Доней и Лодией, устроившейся на скамейке, и десятью щенками в картонной коробке на полу. Дамарис внимательно их разглядывала, пока выбор её не остановился на одном. «Можно я возьму вот этого?» — спросила она. Дония и Лодия опустила в коробку только что накормленного щенка, достала вместо него того, на которого указала Дамарис, серенького, с висячими ушками, и заглянула ему под хвост. «Это сука!» — объявила она. отливе пляж становился широким. Бескрайнее поле чёрного песка, больше похожего на слякотную грязь. Однако в часы прилива он скрывался под водой целиком. Волны несли палки, ветки, семена и мёртвые листья из сельвы. И всё это ворочалось и перемешивалось с мусором, оставленным людьми. Домарис возвращалась из гостей. Она навещала свою тётю, жившую в другой деревне или даже небольшом городке, что располагался выше и гораздо дальше от моря, на твёрдой суше, дальше военного аэродрома. Тётя на поселение было гораздо более современным, с отелями и самыми настоящими ресторанами. Остановилась же Дамарис у дома Дони Элодии из любопытства, заметив, что та возится со щенками, а так-то она направлялась к себе домой — в противоположный конец пляжа. Поскольку положить щенка ей было некуда, она устроила малышку у себя на груди. Та целиком помещалась в её ладонях и пахла молоком. И Дамарис до ужаса захотелось покрепче прижать её к себе и поплакать. Деревня домарис представляла собой одну длинную песчаную улицу, зажатую между тесно стоящими домами. Домишки эти, все основательно потрёпанные, возвышались над землёй на деревянных сваях. Стены их были сложены из досок, а крыши окислились и почернели. Домаре слегка опасалась того, что и скажет Рахелю, увидев малышку. Собак он не любил, и если их и держал, то ровно с одной целью чтобы громко лаяли и дом охраняли. На тот момент псов у них было трое: Денджер, Моска, и олива. Денджер, самый старший, смахивал на лабрадора, из тех собак, которых использовали военные при досмотре судов и багажа туристов. Вот только голова у него была большой и угловатой, как у питбулей, живших при отеле «Пасифика Реаль» в соседнем городке. Денджер был сыном собаки покойного Хасуэ, а вот он собак как раз любил. И держал их не только ради того, чтобы лаяли, Мог и приласкать. А ещё дрессировал, чтобы на охоту брать. Рахелио рассказывал, что однажды, когда он зашёл навестить ныне покойного Хасуэ, один щенок, а тогда ему и двух месяцев ещё не было, отделился от своих братьев и сестёр и набросился на него с оглушительным лаем. Рахелио решил, что именно такой пёс ему и нужен. Щенка Хасуэ ему подарил и Рахелио назвал его «денджер», что значит «опасность». Денджер вырос и превратился ровно в то, что от него и ожидалось — крайне подозрительного и злобного пса. Когда Рахелио говорил о нем, то с явным уважением и даже восхищением, однако единственным известным ему методом обращения с животным было устрашение. Он кричал «Псу пшол!» и поднимал руку вверх, чтобы тот сразу вспомнил обо всех случаях, когда хозяин задавал ему трёпку. По мозгу сразу было видно, что в щенячьем возрасте жилось ему несладко. Он был маленьким, худеньким, всё время дрожал. В один прекрасный день он просто появился у них во дворе. А коль скоро Денджер его принял, то там и остался. Однако хвост у него был поранен, рана через несколько дней воспалилась. А к тому времени, когда Дамарис и Рахелио обратили на это дело внимание, там уже завелись черви. И Дамарис вдруг почудилась, что на её глазах оттуда вылетела вполне оформившаяся муха. «Ты видел? Видел?» — вскрикнула она. Рахелио ничего не видел. Но когда Дамарис объяснила, в чём дело, расхохотался и объявил, что наконец-то придумала этой скотине кличку. «А теперь мозг, сукин сын!» «Сиди смирно!» — велел он. Потом одной рукой схватился за кончик хвоста, другой поднял мачете, и прежде чем Дамарис успела понять, что он собирается делать, одним ударом отрубил собаке хвост. Взвыв, мозг бросился прочь, а Дамарис в ужасе уставилась на Рахелио. А он, не выпуская из рук кишащий червями собачий хвост, пожал плечами и заявил, что сделал это исключительно для того, чтобы остановить инфекцию. Однако Дамарис не могла отделаться от мысли, что отсечение хвоста доставило ему удовольствие. Самый младший, Олива, был сыном Денджера и соседской суки, шоколадного окраса Лабрадорихи. К тому же соседки уверяли, что она чистокровная. Олива вышел похожим на своего отца, хотя шерсть у него оказалась подлиннее и посветлее. Из всей Троицы он был самым угрюмым. Ни один из трёх псов к Рахелио не приближался, да и вообще к людям они относились с недоверием. Однако Алиева вообще никому не подходил и не доверял. Да так, что в присутствии человека никогда не ел. Дамарис знала, почему. Когда собаки ели, рахелео незаметно подкрадывался и принимался хлестать их тонкой бамбуковой палкой, заведённой специально для этой цели. В тех случаях, когда собакам случалось в чём-то перед ним провиниться или же просто так, по той простой причине, что ему доставляло удовольствие их бить. Кроме всего прочего, Олива отличался коварством, мог укусить без предупреждения, молча, причём сзади. Дамарис сказала себе, что с девочкой всё будет по-другому. Эта собака — её, и она не позволит Рахелию обращаться с ней так же, как с другими псами. Даже и взглянуть-то на неё косы не даст. Тем временем Дамарис дошла до лавки Дона Хайме и показала ему щеночка. «Какая крошка!» — удивился он. «В лавке Дона Хайме всего один прилавок, а напротив...» Одна единственная стена. Но ассортимент её настолько широк, что купить там можно почти всё. От продуктов питания до гвоздей и шурупов. Дон Хайме родом из центральной части страны. На побережье он появился налегке, в те времена, когда строилась военно-морская база. Вскоре он сошёлся с чернокожей женщиной из деревни. Ещё более бедной, чем был сам. Кое-кто распускал слухи, что ему удалось выбиться в люди с помощью колдовства. Однако Дамарис считала, что причина в том, что человек он добрый и работящий. На этот раз он отпустил ей в долг овощи на всю неделю, батон для завтрака, пакет порошкового молока и шприц, чтобы кормить щеночка. А в придачу отдал просто так картонную коробку. Ахелио — рослый чернокожий мужчина с хорошо развитой мускулатурой и вечно сердитым выражением лица. Когда Дамарис вместе со щенком вернулась домой, он чистил во дворе движок газонокосилки. С ней он даже не поздоровался. «Ещё один пёс?» — поинтересовался он. «Не рассчитывай, что я буду его кормить». «А тебя что, кто-то о чём-то просит?» — ответила она и направилась прямиком в дом. Шприц оказался бесполезным. Руки у Дамарис сильные, но неуклюжие, а пальцы толстые, как и всё остальное. Так что всякий раз, когда она жала на поршень, он сразу же шёл до самого конца. Струя выстреливала, и молоко из щенячьей пасти разбрызгивалось во все стороны. Локать щенок ещё не умел, поэтому давать малютке молоко из мисочки не получалось. А соски, которые можно купить в деревне, предназначаются для человеческих детенышей и слишком толстые. Дон Хайме посоветовал использовать пипетку, и она попробовала этим советом воспользоваться. Но вот проблема. Получая молочко по капельке, малышка никогда не смогла бы наполнить животик. Тогда Дамарис пришло в голову смочить в молоке кусок булки и дать его сосать. Это сработало. Съедено было всё подчистую. Хижина, где они жили, располагалась не внизу, у моря на поросшем лесом скалистом берегу, где белые люди из города строили свои просторные и красивые загородные дома с садами, мощёными дорожками и бассейнами. Чтобы оттуда добраться до деревни, Нужно было спуститься по длинной лестнице с крутыми ступеньками, которые из-за постоянных дождей приходилось регулярно очищать от плесени, иначе запросто поскользнёшься и свалишься вниз. А спустившись, тебе нужно было пересечь небольшой залив, широкий и бурный, как река, рукав в море, наполнявшийся с приливом и мелевший при отливе. Утренний прилив в ту пору был довольно мощным. И чтобы купить для щенка хлеба, Дамарис приходилось вставать ни свет, ни заря, брать из дома весло, спускаться с ним на плече по ступеням, забирать с причала плоскодонку, стаскивать ее в воду, грести на другую сторону залива, привязывать лодку к пальме, потом идти с веслом на плече к хижине какого-нибудь рыбака, что жил возле залива, Просить его самого, его жену или их деток присмотреть за веслом, выслушивать сетование и сплетни из уст соседа, а после этого ещё топать через полдеревни до лавки Дона Хайме. И то же самое на обратном пути. Каждый день, даже под дождём. Днём домарис носила щенка у себя в лифчике, пристроив малышку между мягкими и пышными грудями, чтобы та не мёрзла а на ночь укладывала её в картонную коробку, подаренную Доном Хайме, положив рядом бутылку с горячей водой и свою майку, которую носила днём, чтобы щенок не скучал без её запаха. Хижина, где они жили, была сложена из дерева, и состояние её было довольно плачевным. При грозе она приплясывала от грохота грома и раскачивалась от порывов ветра. Крыша была дырявая, так что вода текла отовсюду. Из потолка и сквозь щели между досок стен просачивалась. Тепло уходило, проникала сырость, и собачка начинала скулить. Дамарис и Рахелио уже довольно давно спали в разных комнатах. И в такие ночи она быстро вставала с постели ещё до того, как он успел бы хоть что-то сказать или сделать. Вынимала малышку из коробки и так и сидела с ней на руках в темноте, поглаживая ее пушистую спинку, чуть ли не умирая от ужаса, холодея от всполохов молний и ярости шквалистого ветра, ощущая себя такой малюсенькой, мельче и ничтожнее песчинки на дне морском. Сидела до тех пор, пока щеночек не переставал скулить. Ласкала она собачку и при свете дня. По вечерам когда управлялась со своими утренними и обеденными делами и усаживалась в пластиковое кресло смотреть телесериал с малюткой на коленях. Когда Рахелио был дома, он, конечно же, видел, что жена гладит щеночка, но ничего не говорил и ничего не делал. А вот Люсмила, придя в гости, не преминула прокомментировать появление щенка. И это при том, что Дамарис в её присутствии ни секунды не носила её на груди, а продержала малышку в коробке столько, сколько смогла. Люсмила, в отличие от Рахелио, руку на животных никогда не поднимала, но зато искренне презирала. И вообще была из тех, кто видит всё вокруг себя в чёрном свете и заряжается энергией, перемывая окружающим кости. Малышка почти всё время спала. А когда просыпалась, Дамарис кормила её и выносила на улицу, на лужок, сделать там свои дела. При Люсмиле она просыпалась дважды, и дважды Дамарис кормила её и выносила на улицу, высаживая на траву, насквозь промокшую, отлившего всю ночь и всё утро дождя. Дамарис предпочла бы, чтобы Люсмила не заметила малышку и вообще бы не знала о её появлении однако никак не могла допустить, чтобы щенок остался голодным или перепачкался. Небо и море сливались в одинаковое серое пятно, а воздух был настолько напоён влагой, что рыба, вытащенная из воды, вполне могла бы остаться в нём живой. Дамарис хотелось бы вытереть малышке лапки полотенцем и, прежде чем положить обратно в коробку, растереть ей тельце, чтобы согреть. Но она сдержалась, потому что Люсмила не сводила с неё злобного взгляда. «Ты же так бедное животное до смерти затискаешь», — заявила она. Это замечание довольно больно задело Дамарис, но она промолчала. Бросаться в бой смысла не было. И тут же Люсмила с брезгливой миной поинтересовалась, как щенка зовут, и Дамарис пришлось ответить «Чирли». Женщины были двоюродными сёстрами и с самого рождения росли вместе, так что знали друг о друге буквально всё. «Чирли, как королеву красоты?» — расхохоталась Люсмила. «А не этим ли именем ты свою дочку назвать собиралась?» Дамарис не могла иметь детей. С Рахелио она сошлась, когда ей было восемнадцать, и прожила с ним уже два года, когда люди стали спрашивать — «А ребёночка-то когда ждём?» Или высказываться в духе «Что-то вы слишком тянете». А они вовсе не тянули, даже не предохранялись. И вот тогда Дамарис начала заваривать и пить настой из двух диких трав — травы Марии и травы Святого Духа. Они, по слухам, отлично помогают забеременеть. Тогда они ещё жили в деревне, снимая там комнату. Так что собирать травы Дамарис поднималась в поросшие лесом горы, не спрашивая на то разрешения у владельцев земли. И хотя она испытывала по этому поводу некоторое смущение, но всё же считала, что это исключительно её личное дело, и посвящать в него кого бы то ни было совершенно незачем. Травы она заваривала сама и пила свой настой украдкой, когда Рахеля уходила из дома. Рыбачить в море или охотится в горы. Однако он стал подозревать, что Дамарис что-то от него скрывает, и выследил её, как дикого зверя, объект охоты, подкравшись так, что она ничего и не заметила. А увидев у неё в руках травы, тут же решил, что она ведьма. Порчу решила на кого-то навести, так что прямо так и налетел на неё, коршуном. «Эй, для чего тебе вот это дерьмо?» — заорал он. Чем это ты таким занимаешься? Накрапывал дождик. Оба стояли в лесу, в довольно неприглядном месте, на недавно вырубленной просеке, где вскоре должны были провести линию электропередач. Оставленные кое-где подгнившие стволы деревьев походили на неухоженные кладбищенские памятники. У него на ногах были резиновые сапоги, а её босые ступни облепил слой грязи. Дамарис опустила голову и, еле слышным голосом, рассказала ему правду. Какое-то время он молчал. «Я тебе муж», — сказал он наконец, — «так что одна ты с этим не останешься». С этой минуты они собирали травы и готовили настои уже вдвоём, а по ночам перебирали имена будущих детей. И так как прийти к обоюдному согласию ни по одному из вариантов им не удалось, было решено, что мальчиков называть будет он, а девочек — она. Им хотелось четверых. Хорошо бы по двое каждого пола. Но прошло ещё два года, и теперь уже на соответствующие вопросы им приходилось отвечать, что проблема в том, что она никак не беременеет. Люди стали избегать этой темы, а тётушка Хильма посоветовала Дамарис сходить к Сантос. Несмотря на своё мужское имя, Сантос была женщиной, дочерью негритянки из Чуко и индейца из Нижнего Сан-Хуана. Она хорошо разбиралась в травах, умела разминать тело и вправлять кости, а также исцеляла тайным словом, то есть путём заговоров, молитв и заклинаний. К Дамарис она применила то, другое и третье, всего понемногу, а когда увидела, что то и ничего не помогает, заявила, что проблема верно в муже, и велела привести и его. Рахелио, хотя ему эта суета совсем не нравилась, пил все снадобья, повторял все молитвы и терпел все притирания и растирания, которыми его пользовала Сантос. Но по мере того, как времени проходило всё больше, а Дамарис по-прежнему оставалась бесплодной, он становился всё менее сговорчивым. И, наконец, настал тот день, когда он заявил, что больше туда не пойдёт. И хотя Дамарис с Рахелио продолжили жить под одной крышей и спать в одной постели, целых три месяца они не разговаривали. Однажды вечером Рахелио пришёл домой на веселе и заявил жене, что он тоже хочет ребёнка но без вмешательства какой-то там Сантос, какой-то чёртовой травы, растираний или заклинаний. И что если есть на той её воля, то вот он перед ней, чтобы попробовать ещё и ещё раз. Комната, где они жили, была ничем иным, как кладовкой довольно большого дома, который давно уже перестал считаться лучшим во всей деревне. Изъеденной термитами и покрытой плесенью он теперь переживал времена упадка. А комнатка их была настолько тесной, что там едва помещались двуспальная кровать, коробка телевизора и газовая плита на две конфорки. Зато окно выходило на море. Дамарис замерла на какое-то время возле окна, ощущая на своём лице морской бриз с запахом ржавчины. А когда Рахелио разделся и лёг, она закрыла окно, вытянулась рядом с ним и принялась его ласкать. Той ночью они любили друг друга, не думая ни о детях, ни о чём ином, и больше уже не возвращались к этой теме. Лишь иногда, услыхав о беременности какой-нибудь знакомой или о рождении в деревне очередного ребёнка, она, зажмурив глаза и крепко сжав кулаки, принималась тихо плакать, едва лишь он засыпал. К тому времени, когда до Марис исполнилось 30, их материальное положение несколько окрепло, и они перебрались в более просторную комнату того же дома. Она работала в одной из усадеб на горе, в доме Донни Росы, что обеспечивало постоянный заработок, а он ловил рыбу с борта довольно большой посудины из тех, что звались «ветер и прилив». На них уходили в открытое море на несколько дней и грузили улов тоннами. В один из таких выходов в море Рахелио вместе с напарником выловил трёх каменных окуней и чёртову уйму макрели. А ещё они наткнулись на стаю золотистых морских карасей и смогли схватить удачу за хвост, подняв на борт почти полторы тонны рыбы. Так что на каждого пришлось по-хорошему кушу. Рахелио задумал купить себе новую тройную сеть и большой музыкальный центр с четырьмя колонками. Но Дамарис уже довольно давно размышляла, как бы сказать ему, что она по-прежнему мечтает о ребёнке. И хотела бы предпринять ещё одну попытку, чего бы это им не стоило. Некоторое время назад тётушка Хильма рассказала ей об одной женщине, гораздо старше её, 38 лет, которой удалось-таки забеременеть, и у неё уже родился чудный малыш. И всё благодаря одной шаманке, индейской знахарке, хорошо известной в соседнем городке. Её консультации стоили дорого, но ведь на то, что они скопили, уже можно начать лечение. Ну а там видно будет. Вечером, когда Рахелио сказал, что завтра поедет в Буэн-Авентуру покупать музыкальный центр, Дамарис расплакалась. «Не хочу я музыкальный центр», — прорыдала она. «Хочу ребёнка». Довясь слезами, она рассказала ему историю 38-летней женщины, а ещё о том, сколько раз беззвучно плакала по ночам, о том, как ужасно, что все кругом могут иметь детей, а она нет, об остром ноже, который врезается в сердце каждый раз, когда она видит беременную женщину, младенца и или родителей с ребёнком, о муках, когда живёшь со страстным желанием прижать груди своего малыша, но каждый месяц приходят месячные. Рахелио выслушал её, ни слова не говоря, а потом обнял. Они уже лежали в постели, поэтому объятие получилось всем телом. Да так и уснули. Шаманка обследовала Дамарис долго и тщательно. Давала ей пить разные настои, погружала в специальные ванны и окуривала какими-то благовониями. Привлекала её к участию в некоторых церемониях, когда втирала в неё мази, чем-то обёртывала, пускала на неё дым, читала молитвы и распевала перед ней заклинания. Потом всё то же самое проделала с Рахелио, и на этот раз он не выказывал недовольства и не оказывал ни малейшего сопротивления но всё это было не более чем приготовлениями. Собственно, лечение заключалось в операции, которую без всяких разрезов шаманка сделает Дамарис, чтобы прочистить пути, по которым пойдёт её яйцеклетка и сперма Рахелио, а также, чтобы подготовить её утробу к приёму будущего ребёнка. Операция стоила очень дорого, им пришлось копить на неё целый год». Оперативному лечению предстояло осуществиться ночью в консультации шаманки. Хижине с соломенной крышей на высоченных сваях, стоявшей далеко за соседним городком, посреди наполовину вырубленного тощего леса, с тучами москитов, над зарослями кустарника, помпасной травы и стрелолиста, нализавшими друг на друга. Дамарис и Рахелио расстались перед хижиной, потому что там, внутри никому, кроме неё самой и шаманки находиться не следовало. Когда они остались вдвоём, шаманка напоила её какой-то тёмной и горькой жидкостью, а потом велела лечь на пол, на циновку. На Дамарис были эластичные, из лайкры шорты до колен и блузка с короткими рукавами. И стоило ей лечь на указанное место, как на неё тут же накинулась густая туча москитов — полностью игнорируя шаманку, а вот её жали повсюду, впиваясь даже в уши, через волосы в голову и сквозь одежду. Потом москиты внезапно исчезли, и Дамаря стала различать голос филина, ухающего где-то вдалеке. Уханье постепенно приближалось, и когда усилилось настолько, что вытеснило собой все остальные звуки, она уснула. Больше она ничего не почувствовала и проснулась уже утром в абсолютно нетронутой одежде, с обычной лёгкой болью в спине и без каких-либо новых ощущений в теле. Ждавший снаружи Рахелио повёл её домой. У Дамарис даже задержки не случилось, а шаманка сказала, что ничего больше сделать для них не может. В какой-то степени это оказалось облегчением, потому что занятия сексом успели уже превратиться для них в некую обязанность. Так что они просто перестали этим заниматься. Поначалу будто бы чтобы отдохнуть. И она почувствовала себя свободной, но в то же время поверженной и бесполезной. Не женщиной, а полной катастрофой, жалким огрызком природы. В то время жили они уже наверху, на скалах, В хижине с малюсенькой гостиной, двумя тесными спальнями, ванной комнатой без душа и кухонной стенкой без раковины, куда они вполне могли бы втиснуть свою двухкомфорочную плиту. Однако предпочли готовить в летней кухне во дворе, довольно просторной, с большой мойкой для посуды и дровяной плитой, которая позволила экономить на стоимости баллона с газом. Хижина была совсем маленькой, Дамаре схватало меньше двух часов на её уборку. Тем не менее, в тот раз она принялась за дело с таким рвением, что на всё про всё ушла целая неделя. Отдраила дощатые стены изнутри и снаружи, доски пола вдоль и поперёк, вычистила зубной щёткой грязь из щелей, поковырялась гвоздиком в древесных впадинках и трещинках и вымыла потолки мочалкой. Чтобы туда добраться, ей пришлось забираться на пластиковый стул, на кухонный стол и на бачок унитаза в ванной, который, будучи фаянсовым, под её весом раскололся, так что пришлось ему жаться в расходах, чтобы купить новый. Когда прошло два месяца, и Рахелио попробовал подкатиться к Дамарис в постели, она ему отказала. Следующей ночью тоже. И это повторялось на протяжении недели после чего от дальнейших притязаний Рахелио отказался. Дамарис обрадовалась. Она уже оставила надежду забеременеть. Сердце её больше не замирало в трепетном ожидании, что, может, на этот раз месячные не придут, и не сжималось от горя, когда они в очередной раз приходили. Но вот он, то ли раздосадованный, то ли обиженный, Взялся упрекать её, что она испортила бачок от унитаза. И каждый раз, когда из рук у неё что-то выскальзывало, тарелка, бутылка, чашка, что случалось с завидной регулярностью, ругался и высмеивал её. «Ну и корова», — говорил он. «Ты что, думаешь, посуда на дереве растёт?» «Ещё раз разобьёшь, я с тебя деньги за это возьму, поняла?» Настала ночь, когда Дамарис под тем предлогом, что он громко храпит и не даёт ей уснуть, ушла спать в другую комнату и больше уже не вернулась. И вот она уже на пороге сорокалетия, того возраста, когда женщина засыхает, как случилось ей как-то раз услышать от дядюшки Ильесара. Недавно, как раз в тот день, когда она взяла щеночка, Люсмила выпрямляла ей волосы, и, нанося на волосы специальный состав, похвалила её кожу, так хорошо сохранившуюся. «Ни пятен тебе, ни морщин». «Не то, что у меня», — горестно вздохнула Люсмила и в качестве пояснения добавила. «Ясное дело, детей-то у тебя нет». В тот день Люсмила пребывала в благодушном настроении и всего лишь хотела сделать ей комплимент. Однако до Марис... До самых печенок пронзила боль от осознания, что иллюзмила, и, конечно же, все вокруг, в смысле детей, поставили на ней крест. И правильно, она и сама это знала. Но признаться в этом самой себе было невозможно. Так что последнее замечание ее двоюродной сестры, которая в свои 37 могла похвастаться двумя дочками и двумя внучками, вызвало в ней желание разыграть трагедию, как в телесериале и со слезами на глазах, громко, чтоб та раскаялась в своих словах, заявить. «Да, я назвала собаку Чирли как дочку, которой у меня никогда не было». Но она не стала разыгрывать трагедию и ничего не сказала. Просто положила щенка обратно в коробку и спросила кузину, звонила ли она на неделе отцу, дяде Ильессору который живет на юге и в последнее время неважно себя чувствует. Опускаясь в деревню, Дамарис порой заходила к Донье и Лодии спросить о щенках. Из всего помета у Донье и Лодии оставался только один. Она держала его в картонной коробке на полу в ресторане и по-прежнему кормила из шприца. Ей удалось раздать остальных по знакомым, как в деревне, так и в соседнем городке. Но в живых щенков день ото дня оставалось все меньше и меньше. Они умирали. Один погиб потому, что в новом доме на него напал главный пёс хозяина. А ещё семеро просто умерли. И всё. И никто не знал, почему. Дамарис пыталась убедить себя, что всё потому, что люди просто не умеют обращаться с такими маленькими щенятами. Но не раз и не два приходили ей на память слова Люсмилы. «Ты же так, бедное животное, до смерти затискаешь!» И возникала мысль, что она, быть может, тоже всё делает неправильно. И наступит тот день, когда и эта девочка к утру превратится в бездыханное тельце, как и её братики. К концу первого месяца из одиннадцати в живых осталось трое. Та, что у Дамарис, тот, что остался у Дони и Лодии, и тот, которого взяла Химена, женщина лет шестидесяти из соседнего городка, зарабатывавшая на жизнь продажей всяких индейских поделок. Дамарис очень удивилась, что щенок этой сеньоры не умер. Не слишком хорошо её зная, она, тем не менее, была наслышана о том, что жизнь эта женщина ведёт довольно беспорядочную. Как-то раз, во время фестиваля китов, Дамарис видела её такой пьяной, что та на ногах-то не держалась. А в другой раз, воскресным утром, наткнулась на неё прямо на ступенях лестницы, ведущей к пляжу из соседнего городка, где та, судя по всему, отсыпалась после попойки, грязная, с засохшей блевотиной на подоле. «Наши-то уже, считай, выжили», — сказала ей Дони и Лодия. «Теперь, если кто из них и умрёт, так уж совсем по другой причине». Дамерис сначала почувствовала облегчение, а потом удовлетворение — потому что на этот раз ошиблась не она, а Люсмила, хотя, конечно, ничего говорить ей она не будет. Кузина её принимает на свой счёт всё, что только ей не скажешь, да ещё и взвивается по любому поводу. Так зачем нарываться на скандал, если малышка, которая уже и глазки открыла и сама в перевалочку подходит за едой, одним своим видом может засвидетельствовать её правоту? Дамарис по-прежнему носила щеночка на груди. Но та с каждым днём прибавляла в весе, так что ей всё чаще приходилось спускать собачку на пол. Она уже научилась лакать из плошки, ела рыбные супы, которые Дамарис сварила специально для неё, а в последнее время и остатки обычной человеческой еды, как и другие собаки. Кроме этого, Дамарис учила её делать свои дела, где положено ни в доме и ни в летней кухне, где обе проводили каждое утро, пока Дамарис готовила обед и складывала высохшее бельё. До сих пор Рахелио щенка ни разу не тронул. Но теперь, когда малышка стала более подвижной, когда она повсюду ходила за Дамарис хвостом, прыгала, хватала за щиколотки, да ещё и приставала к другим собакам, пробуя на них свои острые зубки, пришлось держать ухо востро. Если Рахелио хоть что-нибудь ей сделает, если он посмеет хотя бы руку перед ее носиком поднять, она его убьет. Однако он всего лишь сказал, что пора уже убирать собачку из дома на улицу, а то как бы не привыкла быть там, где люди, и не испортила бы чего в большом доме. Скалистый берег принадлежал дядюшке Ильесру вплоть до 70-х годов, когда тот был вынужден разделить этот участок земли на четыре лота и выставить их на продажу. С ним-то до Марисы выросло, потому что парень, от которого забеременела ее мама, солдат-призывник, проходивший службу на побережье, бросил ее еще до родов. Так что той, чтобы было на что дочку кормить, пришлось уехать в Буэнавентуру и устроиться там прислугой. Когда могла, она присылала деньги, а ещё приезжала на Рождество, на Пасху и в длинные выходные, случавшееся время от времени. Дамарис росла в хижине дяди Ильесера и тёти Хильмы, расположенной на земле, которая тогда уже принадлежала сеньоре Росе. Этот участок был продан первым. Несколько позже соседний участок купил один инженер из Армении а тот, что располагался позади, достался семье Рейес. Семья Рейес — это сеньор Луис Альфреда, родом из Кали, но живущий в богате, его супруга Эльвира, настоящая уроженка богаты, и их сын Николасита. Они построили себе большой дом, весь обшитый листами алюминия, самым современным на тот момент материалом с бассейном и просторной летней кухней, оборудованной мойкой для посуды и дровяной плитой для приготовления санкоча, тушёного мяса с овощами, жаркова и разных других праздничных кушаний. Ещё там выстроили деревянную хижину для прислуги. Семья Дамарис перебралась на тот участок, что пока ещё оставался непроданным и граничил с участком РЭС. А поскольку они регулярно приезжали в отпуск, Николасита и Дамарис — подружились. Они были ровесниками и даже родились в один и тот же ужасно неудобный для дня рождения день — 1 января. Стоял декабрь. В деревню пока еще не провели электричество. Ширли Сайенс стала новой мисс Колумбия. Дамаря с Люсмилой проводили время, любуясь ее фотографиями в номерах журнала «Кромос», привезенных сеньора Эльвирой из «Богаты». Николасито играл в разведчика и устраивал пешие прогулки по скалам. До Марис в этих походах доставалась роль гида, а ещё они брали с собой фонарики, хотя и ходили днём. Им вот-вот должно было исполниться по 8 лет. Обычно Люсмила тоже составляла им компанию, но в тот день она пришла в ярость из-за того, что ей не разрешили возглавить экспедицию швырнула на землю палку, которая уже успела вооружиться, чтобы было чем защищаться от гадюк, и отправилась домой, на отрез отказавшись участвовать в их затее. Дамарис и Николасита вдвоем достигли намеченной цели экспедиции — подножие скалы с нагромождением огромных валунов, омываемых волнами океана. Сначала они спокойно понаблюдали за красными муравьями, что цепочкой шествовали по стволу дерева, нагруженные кусочками листьев. Муравьи были большие, красные и жёсткие, с острыми шипами на голове и вдоль спины. «Как будто на них доспехи», — заметил Николасито. Но тут он вдруг направился к камням, заявив, что ему хочется, чтобы его окатило брызгами морской волны. Дамарис попыталась не пустить его, пояснив, что это опасно, что камни здесь очень скользкие, а море очень коварное. Но он не обратил на ее слова ни малейшего внимания и взобрался на валуны. И как раз в ту секунду о берег ударила волна, просто высоченная, и смыла его. В память Дамарис впечаталась такая картинка. Белый высокий мальчик лицом к морю, Потом белая лава волны, а потом ничего. Голые скалы на фоне Зелёного моря, такого спокойного там, вдалеке. А сама Дамарис здесь, рядом с муравьями, и ничего не может сделать. Дамарис пришлось одной возвращаться через сельву, и сельва показалась ей ещё гуще и темнее. Высоко над её головой смыкались кроны деревьев, а под ногами переплетались корни. Ступни погружались в ковёр палой листвы и утопали в грязи, и ей стало казаться, что дыхание, которое она слышит, это дыхание не её, а сельвы, и что это именно она, а не Николасита, тонет в зелёном море, полном муравьёв и растений. Захотелось убежать, потеряться — «Никому ничего не говорить, пусть лучше её сельва проглотит». Она побежала, споткнулась, упала, встала и опять бросилась бежать. Добравшись до участка семьи Рейс, она увидела, что тётя Хильма в хижине разговаривает с работниками. Тётя Хильма выслушала рассказ Дамарис, не бросив ей ни единого слова упрёка, и взяла на себя остальное» попросила работников выйти в море на лодке, искать Николасита, а сама пошла к сеньоре Эльвире рассказать о том, что случилось. Поскольку сеньор Луис Альфредо ушел в море на рыбалку, в доме сеньора была одна. Тётя Хильма вошла в дом, а Дамарис осталась ждать на террасе. Ветра не было. Листья на деревьях не шевелились, и единственным, что слышалось, был шум моря. Дамаре стало казаться, что время растянулось и что она так и будет стоять на одном месте, пока не станет взрослой, а потом старушкой. Наконец они вышли. Сеньора Эльвира как будто с ума сошла. Кричала, плакала, наклонялась, чтобы сравняться с ней ростом, выпрямлялась, бегала из конца в конец террасы, махала руками, задавала вопросы, еще вопрос — а потом снова спрашивала о том же, но другими словами. Домарис позабыла, о чем та ее спрашивала, но не смогла забыть ни лицо сеньоры, ни ее тоску, ни глаза. Голубые глаза, с слопнувшими красными сосудиками, залившими кровью белки. В тот день Николасита искали, пока не стемнело, и продолжали искать каждый последующий день без перерывов. Дядя Ильесар тоже участвовал в этих поисках, а по вечерам, вернувшись домой с дурными новостями, усаживался на бревно, лежавшее перед входом в хижину. Дамарис знала, что это сигнал. Она должна подойти. И она это делала. Делала без промедления. Потому что вовсе не хотела, чтобы дядя разозлился ещё больше. И тогда он брал в руки ветку гуаявы, прочную и гибкую, и начинал её хлестать. Тётя Хильма предупредила, что лучше не напрягаться, что чем более расслабленными будут ягодицы, а удары приходились именно по ним, тем менее больно ей будет. Она пыталась расслабиться, но страх и взрывной звук первого же удара заставляли зажать все мышцы, и каждый новый удар приносил большие страдания, чем предыдущий. Её бёдра напоминали спину Христа. В первый день... Он влепил ей один удар, во второй — два, и количество ударов последовательно возрастало, плюс один удар за каждый следующий день, когда Николасита так и не был найден. Дядя Ильесар остановился в тот день, когда должен был отвесить ей 34 удара. Прошло 34 дня — самый большой срок, в течение которого море когда-либо отказывалось отдать обратно тело. А это тело, из-за воздействия селитры и солнца, было уже без кожи. В некоторых местах проедено рыбами до самых костей. И, как говорили те, кому случилось оказаться рядом, очень дурно пахло. Тётя Хильма, Люсмила и Дамарис пошли взглянуть на него с горы. На тело, которое теперь казалось гораздо меньше. На это детское тельце, распростёртое на песке на сеньору Эльвиру, такую светловолосую, такую хрупкую, такую прекрасную, на то, как она приподнимает его с земли, обнимает и покрывает поцелуями, как будто ее сын все еще красивый. Тетя Хильма приобняла Дамарис за плечи. Та больше не стала сдерживаться и разрыдалась в первый раз после трагедии. К упор супруги Рейс больше не приезжали в свой дом на скалах, но и на продажу его не выставили. Дядя Ильессер продал последний участок двум сёстрам из самого сердца долины, из Тулуа, и построил для себя двухэтажный дом в деревне, куда и перебрался вместе со всей семьёй и матерью Дамарис, которой больше не нужно было работать в Буэнавентуре. Пришла эпоха изобилия. На вырученные от первых продаж деньги дядя купил участок земли на юге страны, куда отправились жить его дети от первого брака и два катера, сдаваемые в аренду рыбакам. Внезапно он превратился во влиятельного человека и начал закатывать многолюдные празднества на всю улицу и на все выходные. Так начали испаряться его деньги. Взятые им на себя финансовые обязательства выросли до таких размеров, что для их покрытия Он был вынужден продать один катер. Так началась полоса невезения. На следующий год в шторм затонул и второй катер. А ещё через несколько месяцев, в декабрьские праздники, маме Дамарис попала в грудь шальная пуля. В деревенском травмпункте помочь ей ничем не смогли. Так что раненую в срочном порядке повезли морем в Буэнавентуру. Но не довезли. Она умерла на пороге больницы. Домарис, которой на днях исполнялось 15, празднование дня рождения отменила. Праздник был задуман ещё вместе с мамой. Теперь же она хотела только одного — чтобы её оставили в покое и не мешали плакать в комнатке, которую она делила с Люсмилой. Кузина садилась рядом на кровати, заплетала ей косички и рассказывала разные деревенские сплетни до тех пор, пока не удавалось её рассмешить. Люди в деревне шептались, что столько несчастья сразу — это что-то неслыханное. Видать, дело рук какого-нибудь завистника, что навёл на семью порчу. Испугавшись, дядя с тётей позвали к себе Сантос отчистить от сглаза дом и всех членов семьи. Но это не помогло. Случился невиданный силы прилив, и повалил дом. А так как денег на его восстановление не было, Семье пришлось разделиться. В деревне к тому времени уже появился Рахелио. Высадился на берег с палубы аварийного рыболовного судна. И пока суд до да дела, пока ждали прибытия запчастей из Буэнавентуры, а потом судно ремонтировалось, он приятно проводил время, попивая пивко и поглядывая на местных девушек. Однажды в воскресенье он познакомился на пляже с Дамарисом. И к тому времени, когда судно после ремонта было готово снова выйти в море, Рахелио отказался от работы, снял в деревне комнату, и они с Дамарис стали жить вместе. Дядя Ильесар и тётя Хильма разошлись. Он направился на юг к своим старшим детям, а она устроилась работать горничной в отель «Пасифика Реаль» и вместе с Люсмилой переехала в соседний городок. Со временем, супруги Реес перестали поднимать жалования присматривавшим за домом работникам и посылать им всё необходимое для поддержания в их владениях чистоты и порядка. Моющие средства, удобрения, воск, инсектициды, краску, хлор, масло и бензин для газонокосилки и установки для очистки воды в бассейне. Вот тогда и выяснилось, что их бизнес в богате, фабрика по производству саквояжей, разорилась. Прислуга ушла, как только люди подыскали себе новое место в одном из поместьй в центральном районе страны. А за домом Рейс взялся приглядывать Хасуэ. В деревне он появился недавно. Терять ему было нечего. Ни жены, ни детей. Платили ему меньше половины минимальной оплаты труда. Но на жизнь хватало. Добирал за счет рыбалки и охоты. Но пришел день, когда и эти деньги супруги Рейс платить ему перестали. Однако он всё равно остался при доме, потому как идти ему было некуда. А ещё спустя какое-то время он погиб от ружейного выстрела, вроде как в результате несчастного случая на охоте. Дядя Ильесар теперь жил далеко на юге. Тётя Хильма перенесла инсульт, понимать её речь стало непросто. Люсмила, давно замужняя женщина, только что в Буэнавентуре произвела на свет свою вторую дочку. Кроме домарис, В деревне не оставалось никого, кто когда-то был близок к рейсам и мог бы передать им известие о смерти смотрителя дома. В то время сотовые телефоны до этих мест ещё не добрались. Офис телекома располагался между двух соседних поселений и был одной из редких на побережье кирпичных построек. Окно в офисе имелось только одно, и когда на улице стояла жара, внутри было жарче, чем снаружи. А если день выдавался прохладным, в этом помещении казалось ещё холоднее. Дамарис ни разу в жизни не бывала ни в богате, ни даже в кале. Единственным знакомым ей городом была Буэнавентура. До неё можно добраться морем за час, но вот высотных зданий там нет. Не был ей знаком и холодный климат гор. Но из того, что она видела по телевизору и о чём говорили люди, у неё сложилось впечатление, что в богате должно быть по ощущениям, как в офисе телекома после целой недели дождей. Такое тёмное место с гуляющим по нему эхом, где, как в пещере, пахнет сыростью. В день, когда она позвонила Рейсом, солнце светило, но сквозь пелену облаков, и в деревне стояла такая парилка, как будто ты тушишься в кастрюле с санкочу». Руки у Дамарис вспотели, и вырванная из тетради покойного Хсуэ страничка с номером телефона едва не расползлась в потном кулаке на кусочки. Она вошла в кабинку, набрала номер, вслед за чем повисла невыносимо долгая пауза соединения, и Дамарис, Слушая гудки в трубке, думала, что по ту сторону этих звуков лежит самая безобразная часть её прошлого и чудовищный город, который она и вообразить-то себе не может. Она уже собиралась повесить трубку, когда ей ответил мужской голос. Сеньор Луис Альфредо?» «Да». Дамарис захотелось убежать. «Этот Дамарис...» Сеньор Луис Альфредо услышал имя, и повисла жуткая тишина, которую она приняла смиренно, как принимала когда-то удары розгой от своего дяди, каждый день на протяжении 33 дней. Для супруга Фрейса она — чёрный лебедь, символ дурных предзнаменований. Потом, собравшись силами, отрывисто и нервно, она рассказала ему о том, что случилось. Два дня назад на горе раздался оружейный выстрел. Её муж и другие мужчины из деревни поднялись на гору искать Хасуэ, но не нашли его ни в хижине, ни в лесных тропках. На следующий день над горой стали кружить стервятники. Они-то и показали, где тело. «Застрелился, значит», — воскликнул сеньор Луис альфреда «Нет, сеньор, не думаю. На прошлой неделе я с ним разговаривала. Он хорошо выглядел, не грустил, ничего такого». «Вот как». Он даже собирался съездить в Буэн-Авентуру, купить себе сапоги. — Вот как. — А мой муж говорит, что он, видать, упал, и вот тогда ружье у него и выстрелило. Тело в лесу лежало в очень странной позе. — Твой муж? — Да, сеньор. — Тебе ведь уже тридцать так? Повисла еще одна жуткая пауза, после чего Дамарис, словно извиняясь, произнесла. — Да, сеньор. Сеньор Луис Альфредо вздохнул. Затем выразил сожаление по поводу случившегося с работником несчастья, поблагодарил Дамарис за звонок и спросил её, не может ли она взять на себя заботу о доме. «Ты же знаешь, как он нам дорог». «Да, сеньор, «Я буду посылать тебе жалования и деньги на текущие расходы». Дамарис знала, что это неправда, но сделала вид, что верит». И на всё ответила «да». Она не только чувствовала себя в долгу перед супругами Рейс. Её, прежде всего, воодушевляла идея снова жить на горе, в том месте, которое она считала своим родным домом. Уговорить Рахелию оказалось нетрудно. На горе им не придётся платить аренду. Да и хижина для прислуги, хоть и бог весть что, но всё же попросторнее, чем их комната в деревне. Да и подновить её можно». На жизнь они будут зарабатывать, как и раньше. Он охотой в горах и рыбалкой в море, а она в доме сеньоры Россы, которая нуждается в её услугах больше, чем когда бы то ни было, потому что муж её, сеньор Хэне, прикован теперь к инвалидному креслу. Единственное, что их не устраивало, так это, что на участок супругов рейс не было проведено электричество. А вот на участке сеньоры Россы, как раз напротив, Оно таки было. И она позволила им сделать от трансформаторной будки возле её дома отводку. И Дамарис с Рахелио смогли провести себе свет. Так что они перенесли наверх свои пожитки. Старый телевизор, газовую плитку, которые никогда не пользовались, кровати, просто не подаренные когда-то тёте Хильмой, и устроились в хижине лучше, чем в какой бы то ни было съёмной комнате в деревне. Работы в усадьбе супруга Фреес было не то, чтобы очень много. Для стирки и уборки использовалось то, что они в любом случае покупали для своей хижины. Бассейн держали сухим и мыли его только после дождя. Сад удобряли всякой органикой, собранной в лесу. А бензин для газонокосилки Рахеля убрал, сливая остатки из бензобака рыбацкого судна после каждого выхода в море. Большой дом следовало бы подкрасить. Пару растрескавшихся панелей сайдинга заменить. Да и дорожки требовали починки, потому как дощатый настил кое-где слегка подгнил. Но без этого всё у них выглядело чистеньким. Заботливую руку сразу видно. Когда супруги Рейс приедут, жаловаться им будет не на что. Прислуга в усадьбе Рейсов делала свою работу, пребывая в полной уверенности, что супруги Рейс в любой момент могут вернуться туда, где погиб их сын. Так что прилагались все усилия, чтобы дом и в особенности комната покойного Николасита оставались в том же состоянии, как и в день отъезда хозяев. В той мере, естественно, в какой это позволяли климат, сельва, селитра и ход времени». Большой дом строился, чтобы выдерживать самые неблагоприятные условия. Алюминиевые пластины сайдинга не были подвержены ржавчине. Настил полов был изготовлен из прессованного тростника, тончайших древесных плит, в которых не селились ни термиты, ни долгоносики, а для фундамента и поднятого над землей основания дома использовалась цементная смесь повышенного качества. Особой красотой дом не отличался зато был практичным, место много, мебель из синтетики. Единственным помещением со специально подобранным интерьером была комната покойного Николасита. Кровать и шкаф для неё сеньора Эльвира заказала у лучшего местного столера, а потом собственными руками раскрасила их в яркие цвета. Шторы и покрывала на постель она привезла из «Богаты», комплект с картинками из книги «Джунглей». Ткань немного выцвела, да и дырочки уже кое-где появились, но совсем маленькие, издалека незаметные. В шкафу, переложенные шариками нафталина, по-прежнему лежали вещи Николасита. Несколько футболок и пар брюк, двое плавок, пара теннисок и шлёпки. Дверь в комнату держали открытой. Она подпиралась ракушкой, трофеем, привезённым из Негритоса, куда мальчик однажды ездил с отцом на рыбалку а игрушки хранились в деревянном сундуке, также расписанном руками сеньора Эльвиры. Испытание временем выдержали только те, что были из пластмассы или дерева, потому что если хоть где-то попадалась металлическая деталька, такая игрушка оказывалась изъеденной ржавчиной. Идамарис пришлось признать, что Рахелио прав, Собачка не должна привыкнуть находиться вместе с ней в хижине или в большом доме, где она проводит большую часть дня, занимаясь уборкой или натирая мастикой полы. Потому что может что-нибудь испортить — ракушку покойного Николасита, его игрушку, тенниску или, упаси Господь, что-нибудь из мебели, выкрашенной руками его мамы. С тяжёлым сердцем, терзаясь чувством вины, Дамарис вынесла щенка из хижины, и больше уже не позволяла подниматься за собой ни в один из двух домов, воздвигнутых на сваи. Большой дом стоял на столбах из специального цемента, а хижина — из простого дерева. Однако на жизнь под домом, как у других собак, она свою малышку не обрекла. Отвела ей местечко в летней кухне, где и дождь её не замочит, и куда другим псам вход заказан. В Тихильме был день рождения, и Дамарис вышла из дома рано, чтобы успеть добраться к ней ещё до того, как у причала появятся первые теплоходы из Буэнавентуры. В тот день начинался высокий туристический сезон, и ей совсем не улыбалось угодить в толпу туристов, которые сначала будут толпиться на причале, а потом сплошной массой потекут в соседний городок, знаменитый своими отелями. Ночью слегка побрызгала, к рассвету небо очистилось, и спокойное гладкое море резало глаз синевой. Сразу видно, начинается один из редких ясных дней с бирюзовым небом и настоящим пеклом под ним. Когда Дамарис проходила мимо дома Донни и Лодии, та вышла на порог и поманила её рукой. В глубине ресторана виднились силуэты её дочек. Они расставляли столики и покрывали их скатертью. На Доне Элодии красовался кухонный фартук, а в руках она держала нож для чистки рыбы. «Щенок Химены помер», — сказала она. Дамариса торопела. «Как это?» — спросила она. «Говорит, отравили». «Как и его мамашу». Доне Элодия кивнула. «Теперь в живых остались только твоя сучка и мой кобелёк», — сказала она. «Собакам уже полгода исполнилось». Пёс Дони Элодии растянулся на пляже за рестораном, там, где раньше проводила время его мать. Он был средних размеров, как и сука Дамарис, но этим их сходство и ограничивалось. Острые уши, мохнатая чёрная шерсть. А у её псинки ушки оставались висячими, а шёрстка была серой и короткой. Никому бы и в голову не пришло, что эти двое из одного помёта. На Дамарис накатило острое желание вернуться домой, обнять собаку, удостовериться, что с ней всё хорошо. Но сегодня был день рождения тёти Хильмы, и она заставила себя пойти дальше, в соседний городок. Двигаться тёте Хильме после перенесённого инсульта было тяжело. И теперь она проводила время в кресле-качалке, которую для неё то и дело переносили из гостиной в переднюю, а из передней обратно в гостиную. Спала она в комнате со своими двумя дочками и внучками Люсмилы. Муж старшей дочери работал в Буэнавентуре и наведывался к ним только по выходным, да и то не каждую неделю. В другой комнате спали Люсмила с мужем. Он работал на стройке, а она продавала товары по каталогу — одежду, парфюмерию, косметику, кератиновые гели для выпрямления волос, наборы кухонной посуды. Дела у них шли неплохо. Домик небольшой, зато кирпичный, к тому же с обстановкой, овальный обеденный стол из дерева и гостиный гарнитур с двумя диванами, оббитыми тканью в цветочек. Пообедали рисом с креветками, спели день песенку и закончили трапезу, заказанным в Буэн-Авентуре тортом с голубым кремом. Девочки вручили прабабушке подарок, и она прослезилась. Дамарис приобняла её за плечи и стала тихонько поглаживать. Но девочки немедленно захотели поиграть с тётей Дамарис, повиснув у неё на ногах и руках. Двери и все окна были раскрыты настежь но солнце стояло в зените, да ещё и при полном штиле, самого лёгкого бриза и того не было. Люсмила с дочками обмахивались каталогами, тётя Хильма мерно раскачивалась в своём кресле, а девочки продолжали прыгать и карабкаться по уже запыхавшейся домарис. «Хватит уже!» — повторяла она им. «Пожалуйста, уймитесь!» Но девочки не унимались, пока, наконец, Люсмила на них не прикрикнула и не отправила в другую комнату. Вечером, на обратном пути в свою деревню, Дамарис прошла мимо торговцев местными сувенирами. С причала всё ещё тянулись туристы, пешком или в моторикших, с сумками на плече, усталые и потные. Но большая их часть уже успела устроиться в отелях, и теперь немалое их количество прогуливалось, разглядывая плетёные кувшины и сомбреро а также головы и тыквы, разложенные индейцами на лежащих прямо на земле, выцветших простынях. Пробиться сквозь эту толпу было нелегко. В какой-то момент Дамарис увязла в толпе, застряв как раз возле торгового места Химены, отличавшегося в лучшую сторону от соседних, индейских. Поднятое над землёй сооружение с пластиковой крышей и прилавком, оббитым синим бархатом. Продавала она браслеты, бусы, кольца на пальце, кольца в уши, вязаные шали, рисовую бумагу и трубки для курения марихуаны. Взгляды Дамариса Химены встретились. Химена встала и заговорила с ней. «А у меня щенка убили», — сказала она. До этого самого момента знакомы они не были и друг с другом никогда не разговаривали. «Да, Доня Элодия мне так и сказала». Это соседи сделали, ублюдки эдакие. Дамарис почувствовала себя неловко от того, что та, обращаясь к ней, так плохо отзывается о каких-то людях, а она ни малейшего понятия не имеет о таком речь. Но в то же время ей было жаль Химену. От неё попахивала марихуаной, голос был хриплым от сигарет, кожа покрытой пятнами и изрезанной морщинами, а по корням волос которые она носила распущенными и красила в чёрный цвет, было видно, что та уже совсем седая. Химена рассказала, что несколько недель назад соседская курица перелетела через забор. Но собака её и придушила. А курица-то, между прочим, была на её территории. И вот теперь, каким-то загадочным образом, пёс у неё сдох. Химена не располагала никаким доказательством вины соседей и даже не могла утверждать, что собака была отравлена. Домарис подумала про себя, что пёс мог умереть и по какой-то другой причине. Его могла ужалить гадюка или какая-то болезнь сгубить, например. И что если Химена пришла в такую ярость и так злиться на соседей, так это только для того, чтобы не завыть от тоски. «А я ведь суку хотела», — призналась ей Химена. Но Донни Элодия сказала, что единственную девочку из всего помёта вы уже забрали. Так что пришлось мне взять кабелька Он такой крошечный был. Помните, какими они все тогда были? А мой Симон Сито, он ведь на ладошке у меня помещался. домой Дамарис обрадовалась своей собаке не меньше, чем собака своей хозяйки. Так что она долго её гладила и чесала животине за ушами, пока не заметила, что руки у неё от этого занятия здорово испачкались, и решила псину искупать. Солнце по-прежнему припекало, так что Дамарис и самой хотелось освежиться, смыть пот после долгой прогулки. Она мыла собаку около купели, щёткой и жидким мылом, которым обычно стирала бельё, к явному неудовольствию животного. Воду псина откровенно ненавидела, опускала голову и поджимала хвост. Потом, пока собака сохла в последних лучах солнца, домарис постирала нижнее бельё, замоченное с утра, и скупалась сама. Поскольку души в хижине не было, они всегда мылись в купели, не снимая одежды и обливаясь водой из татумы. Небо заиграло красками заката. Словно пожар заполыхал, а море стало пурпурным. Когда она развесила бельё на раскладной сушилке, стоявшей под крышей летней кухни, и уложила собаку, что всё ещё дулась на неё из-за купания, на спальное место, сложенный пополам матрасик, покрытый сверху старыми полотенцами, уже стемнело. Ночью дождя не было. Но им пришлось закрыть входную дверь и все окна, потому что в воздухе тучами клубились гвоздики — микроскопические москиты с жалыми иголками. Рахелиос ходил за старой помятой кастрюлей, хранившейся у них под домом, натолкал в неё кокосовых волокон и поджёг. Огонь разгорелся, и мышкара на какое-то время исчезла. Но как только дым развеялся, снова налетело, Так что оба они схватились за тряпки и принялись ими размахивать, разгоняя эту нечисть. Посмотреть спокойный сериал не получилось. Было так жарко, что у него под мышками расползались пятна пота, а у неё за ушами бежали ручейки. «Что ж это, дождь так и не соберётся», — стенала Дамарис, обмахиваясь тряпкой. Рахили он не ответил и пошёл ложиться. Она осталась перед телевизором, потому что слишком хорошо знала, что при такой жаре, да ещё и с безжалостными москитами, уснуть не получится. После полуночи, когда по телеку шёл уже телемагазин, тьму внезапно разорвала молния, близко-близко, осветив на мгновение всё вокруг. Да Марис от неожиданности вскрикнула. Электричество отключилось, и на землю обрушились потоки — с молниями и громом, и такие мощные, будто на крышу опрокидывают бодю за бадьёй. Однако воздух посвежел, москиты исчезли, и Дамарис, пребывая в полной уверенности, что собака её под крышей, и ей ничто не грозит, пошла спать. Утром дождь продолжал идти, а поскольку спать она легла далеко за полночь, то поднялась поздно. Пол был холодным и мокрым, а в кастрюле, в которой вечером жгли кокосовые волокна, собиралась вода, капавшая посреди гостиной с потолка. Света в доме по-прежнему не было, так что Рахелио устроился на одном из пластиковых стульев перед мёртвым телевизором, попивая кофе, который он, судя по всему, сварил в летней кухне во дворе. «Это твоя сучка наделала ночью делов», — сказал он. Дамарис испугалась, — И не потому, что собака могла что-то сотворить, а потому, что Рахелия уже, должно быть, наказала её, пользуясь тем, что самой её рядом не было. «Что ты с ней сделал?» «Я — ничего. А вот она тебе несколько лифчиков в хлам уделала». Дамарис со всех ног бросилась на улицу. Там ничего не было видно. Ни моря, ни островов, ни деревни. Вообще ничего, кроме дождя. Белого на расстоянии, словно тюлевая занавеска, стекавшего ручьями по скатам крыши, галереям и лестницам большого дома. Добежав до кухни, Дамарис вымокла насквозь. Её трусы и трусы Рахелио, которые она вчера вечером повесила сушиться, были на месте. А вот лифчики, три штуки, валялись на полу разодранные. Собака робко и виновато виляла хвостом, но выглядела неплохо. Дамарис внимательно осмотрела ее с головы до кончика хвоста и, убедившись, что псина цела и невредима, испытала такое облегчение, что вместо того, чтобы отругать, обняла ее и зашептала, что это ерунда, ничего страшного, что она все поняла и никогда больше купать ее не будет». баловала собаку и дальше, ровно до того момента, пока та не пропала в лесу. Это случилось в один из тех вечеров, когда она оставалась одна, потому что Рахеля ушел под парусом в море рыбачить. Денджер, Олива и Моска только что поели, там, где и всегда не в кухне. Адамарис как раз гладила по голове свою собаку, прощаясь с ней на ночь. Вдруг Денджер, обернувшись к лесу, громко залаял. Два других пса насторожились, а собака Дамарис выскочила из кухни и пробежала несколько метров, остановившись возле Денджера. В том направлении, куда он лаял, ни жилья, ни людей не было. Так что Дамарис решила, что он верно почуял там что-то живое — хищную птицу, ёжика или пекари. Тот мог от стада отбиться или хворый какой-нибудь. Ночь выдалась безлунной. Вокруг темень хоть глаз калий. Единственный источник света — лампочка в кухне. Есть ли там что вдалеке, она не видела и не слышала. Однако собаки нервничали все больше. Шерсть на загривках поднялась дыбом, и лай звучал все громче и громче. Дамарис стала звать свою суку, надеясь ее успокоить, стараясь подманить. «Чирли!» — закричала она, впервые не стесняясь произнести вслух то имя, над которым потешалась кузина. «Чирли!» Но в этот момент Денджер сорвался с места, остальные псы бросились за ним, её собака тоже, раз — её и след простыл. Дамарис слышала их лай, слышала, как они несутся сквозь заросли. Но она была босая, а в лесу ведь можно и на гадюку наступить, на эфу уж точно, они-то как раз ночью и выползают юрки и очень ядовитые. Так что единственное, что ей оставалось, это кликать собаку, не выходя из кухни. И она звала: гневно, монотонно, ласково, умоляюще, и всё без толку. Пока всё вокруг неё не улеглось, и ни лая, ни других звуков слышно уже не было. Только сельва вокруг, умиротворённая, как только что заглотивший добычу дикий зверь. Дамаря сметнулась в хижину, сунула ноги в резиновые сапоги, схватила мачете с фонарем и бросилась в лес, туда, куда убежали собаки. Ни на мгновение не ощутила она страха перед тем, что обычно внушало ей в этом лесу ужас. Темень, ядовитые эфы, хищные звери, мертвяки, покойный Николасита, покойный Хасуэ и покойный сеньор Хэна все те страшилки, о которых она была наслышана с самого детства. Храбрости своей она, впрочем, тоже не удивилась. В голове колотилась только одна мысль — «Собака в опасности, нужно её спасти». Она шла вперёд сквозь заросли, не слишком удаляясь от дома, чтобы не заплутать в потёмках. Шарила вокруг лучом фонарика, поднимая шум и громко кликая по именам, свою собаку, а также Денджера, Алива и Моска. Поскольку ни один из псов не возвращался, да и вообще ничего не происходило, она решила углубиться в лес. Сходила к оврагу, отделявшему участок супруга Фрейс от соседнего участка, к ограде возле главной дороги, к скалам и пальмам и накарпам, где кончалась та единственная дорога, что сюда вела. Видела она не больше того, что выхватывала из темноты луч фонаря, то есть отдельные фрагменты. Огромного листа, покрытого мхом ствола дерева, крыла гигантской моли с целой батареей глаз, поднятая внезапным светом, она откуда-то вылетела и испуганно трепетала крыльями вокруг её головы. Сапоги цеплялись за переплетение корней и увязали в топкой грязи, Она спотыкалась, поскальзывалась и, стремясь удержаться на ногах, хваталась руками за какие-то твёрдые, влажные или пористые поверхности. К ней самой прикасалось что-то жёсткое, волосатое или колючее, и она отшатывалась, думая, что это паук или гадюка, которые живут на деревьях, или летучая мышь, пьющая кровь человека. Однако её никто не поранил, только комары кусали — Но она, не обращая на них никакого внимания, в чернильной мгле продолжала свои поиски. Жаркий воздух был каким-то слюнявым, прилипал к коже, словно ил, и ей казалось, что кваканье лягушек и стрекотания сверчков оглушительные, как музыка на дискотеке в соседнем городке, звучат не где-то в сельве, а прямо у неё в голове. Свет фонаря стал тускнеть, и ей не оставалось ничего другого, кроме как в отчаянии и в слезах, повернуть к дому, пока фонарь окончательно не умер. Уснула она моментально, но сон был тяжелый, от такого не отдохнешь. Ей снились звуки и тени, снилось, что она лежит без сна в своей кровати, но не может пошевелиться, что ее что-то атакует, что сельва просочилась в хижину, и обволакивает ее, покрывает илом и заливает ей в уши невыносимый гвалт разной живности, что она сама превращается в сельву, в ствол дерева, в мох, в слякоть, во всё сразу, и именно там встречает она свою собаку, а та в знак приветствия облизывает ей лицо. Когда она проснулась, рядом по-прежнему никого не было. На улице бушевала гроза. Ливень с ветром, рвущим с крыш черепицу и сотрясающим землю громом. Вода заливалась в щели и растекалась по полу хижины. Она подумала о Рахелио. «Как он там? В жалком судёнышке посреди моря, в яростный шторм. Ведь у него нет ничего, кроме спасательного жилета, дождевика и нескольких кусков пластмасса, чтобы под ними укрыться. Но ещё больше». Она переживала за собаку. Та ведь тоже под открытым небом, там, в лесу. Мокрая, коченеющая от холода, еле живая от страха, одна одиношенька без нее, и на помощь прийти ей некому. И она снова заплакала. К полудню следующего дня дождь прекратился, и Дамарис снова отправилась искать собак. Было серо и довольно свежо, а воды на землю вылилось столько, что всё затопило. Шлёпая по лужам, она ещё раз обошла те места, где побывала прошлой ночью, но потоки стёрли все следы. Не осталось их и на главной дороге. Там так же, как и повсюду, стояли лужи, но и по этой дороге она пробежала из конца в конец. Зашла к соседям, рассказать, что случилось, и дать совет, приглядывать за собаками. Сначала к прислуге в дом инженера, там работали деревенские, так что происшествию они никакого значения не придали. А потом к сестрам Тулуа. И вот они-то, души не чаявшие в своем лабрадоре, горячо посочувствовали Дамарис и даже пригласили к обеду. Вечером Дамарис отправилась в дом Донни Росы, опустевшей после того, как сеньор Хенне умер, а у нее самой рассудок в конец помутился. Сеньоре Росе и до смерти мужа случалось забывать имена людей, терять вещи и смешить людей разными выходками. Наложить, к примеру, тройной слой косметики на глаза и губы или засунуть мобильник в морозилку. Со смертью сеньора Хенне состояние сеньоры Росы ухудшилось. Она уже не помнила, какой на дворе год, полагая, что по-прежнему живёт девушкой в кале. пускалась в пляс, заслышав звуки национального гимна, или думала, что они с мужем только что приехали в эти горы и ждут доставки стройматериалов, чтобы начать строить дом. Она могла потеряться в своём доме, подолгу застывала с открытым ртом и бессмысленным взором, разговаривала со стенами и даже забывала опрокинуть рюмочку, Это она-то, кто раньше был так неравнодушен к водке и прикладывался к бутылке практически каждый день. Поскольку своих детей у нее не было, приехала племянница и все взяла в свои руки. Тетушку она поместила в пансионат для старушек в Кале, а дом с участком выставила на продажу. И пока собственность продавалась, племянница, как раньше, и ее тетя продолжала платить Дамарис и Рахелио, чтобы те ухаживали за домом. Он занимался садом и мелким ремонтом, а она — уборкой. Собака бывала на этом участке с Дамарис каждую неделю, с тех самых пор, как её принесли сюда, наверх. И вот Дамарис пришло в голову, а не там ли она. Ведь могла же она прибежать туда, где ей так нравилось валяться — на бетонной площадке заднего двора, прохладной и сухой, в любую погоду. Но собаки не было. Ни на заднем дворе, ни в каком другом уголке этого участка, самого большого на горе. Дамарис проверила всё. Дом, сад, лестницу к дому, длинную кромку скал, тропинку к ущелью, ручей после всех этих дождей, прыгавший по нему бурным потоком, переливаясь поверх дамбы, которую выстрелил когда-то покойный сеньор Хэне. Солнце не вышло из-за туч и на второй день, и с неба опять ливмя лило до самого обеда. Пообедав, Дамарис вышла из дому, когда в воздухе висела уже только морось, такой слабенький дождичек, которого и глазами не видишь, и кожи его вроде не ощущаешь, Однако мочить-то он мочит. И вот под этой моросью она обошла тропинки, известные только охотникам и пильщикам деревьев. Никаких следов собак. Ближе к вечеру осадки прекратились, но тучи так и не разошлись. И день таким и остался — серым и холодным. На обратном пути она наткнулась на массовый исход муравьёв. Тысячи и тысячи муравьёв шагали по сельве, словно армия. Муравьи чёрные и муравьи средние поднимались из своих подземных муравейников и сплошным ковром покрывали всё вокруг, забирая по пути всё, что не попадётся — и живых, и мёртвых. Ей пришлось бежать, чтобы выбраться из муравьиной массы, но некоторым мурашам всё же удалось забраться по её ногам и пока она их с себя стряхивала, они успели таки покусать ей руки и ноги. Муравьиные укусы горели огнём, но боль проходила быстро, и волдырей после себя они не оставляли. Поток муравьёв достиг хижины через четверть часа после неё самой, так что Дамарис с ногами забралась на пластиковый стул и сидела, поджав под себя ноги, пока они выполняли работу чистильщиков. Через два часа Ни следа не осталось ни от муравьёв, ни от тараканов, которых они вытащили из щелей и унесли с собой. В ту ночь так сильно похолодало, что Дамарис пришлось укрыться полотенцем, самой толстой тканью в доме. А вот дождя не было. На третий день солнце всё же прорвалось сквозь тучи. Небо и море заиграли красками, и сразу потеплело. Домарис уже собиралась выйти из дома, когда вернулся Рахелио, а через считанные минуты, выскочив из леса, примчались собаки. Грязные, усталые и отощавшие. Дамарис уж было обрадовалась, но тут же поняла, что прибежали только Денджер, Олива и Моска, и разрыдалась. Рахелио, проведя в открытом море пятеро суток, пришел голодный и уставший, но всё же отправился вместе с ней в лес. Следы трёх псов они обнаружили на главной дороге и дошли по ним до самой Лады Спенсы, где скалы закончились, и начался ещё один проливчик, который, ясное дело, псы преодолели вплавь. Ни следа её суки они не увидели. Рахелио выходил на поиски вместе с Дамарис каждый день. Они побывали и за Лады Спенсой, дошли до рыбоводной фермы и даже проникли на закрытую территорию военно-морского флота, что было запрещено. Там сельва оказалась ещё более мрачной и таинственной, со стволами деревьев толщиной в три домарис, если их поставить спиной к спине, и подложкой спалой листвы такой толщины, что ноги порой утопали в ней до середины голенища резиновых сапог. Из дома они выходили после обеда и возвращались поздно вечером или ночью, полумёртвые от усталости, снующими во всём теле мышцами, с порезами от помпасной травы, покусанные насекомыми и потные, или вымокшие до нитки, если попадали под дождь. Пришёл день, когда домарис сама, без всякого нажима с его стороны и безо всяких там скептических комментариев, поняла, что собаку им никогда не найти». Они стояли перед огромной трещиной в земле, заполняемой снизу морской водой. Прилив был в своей высшей точке. Волны с силой бились о скалы, и их окропляли брызги от самых высоких волн. Рахелио объяснял, чтобы перебраться на другую сторону, им придется ждать отлива. Пусть море отступит как можно дальше, и тогда они смогут спуститься в провал, а потом подняться по скалам с другой стороны, только очень осторожно, чтобы не соскользнуть вниз, потому что камни скользкие, покрыты илом. Дамарис его не слушала. Мыслями она вернулась в то место и время, когда погиб Николасита, и, погружаясь в отчаяние, прикрыла глаза. Теперь Рахелио говорил, что ещё можно было бы прорубить себе путь вокруг провала при помощи мачете — Но проблема в том, что на той стороне полно колючих пальм». Дамарис открыла глаза и перебила его. «Собака погибла», — сказала она. Рахелева взглянул на неё, пока не понимая. «Это сельва — чудовище», — пояснила она. «Слишком их много, этих скал, покрытых илом». И волн, как та, что унесла покойного Николасита. Слишком много гигантских деревьев, да и те с корнем вырывают грозы, а молнии рассекают пополам. Слишком частые обвалы. Слишком много ядовитых гадюк и змей, способных заглотить оленя, и летучих мышей-вампиров, высасывающих из животных кровь. Слишком много растений с шипами, пронзающими ногу насквозь. Слишком много потоков в ущельях, превращающихся после ливня в реки и сметающих всё, что не встретится на пути. А ещё с той ночи, как убежала собака, прошло двадцать дней. Слишком много. «Пошли домой», — сказала Дамарис, на этот раз без слёз. Рахелио подошёл, сочувственно заглянул ей в глаза и положил на плечо руку. В ту ночь они снова любили друг друга, как будто бы с предыдущего раза не прошло десять лет. Дамарис даже допустила для себя мысль, а вдруг на этот раз она забеременеет. Но на следующее утро сама над собой посмеялась, потому что ей ведь уже исполнилось сорок. Возраст, когда женщины засыхают. Это сказал как-то раз её дядя. Обронил на одном из тех его празднеств, которые он закатывал, когда они жили внизу в деревне, в двухэтажном доме. Он был пьян, без рубашки и сидел на улице в компании с несколькими рыбаками, когда перед ними прошла деревенская красотка. Высокая. Шла она горделиво, покачивая бёдрами. Прямые волосы спускаются ниже лопаток. Да всегда ею восхищалась. К ней были прикованы взоры всех рыбаков, а дядя глотнул из своего стакана. «Хороша, ничего не скажешь», — выдохнул он. «А ведь ей должно быть уже сорок, возраст, когда женщины засыхают». «А я всегда была сухой», — горестно подумалась Дамарис. Несколько дней они с Рахелио были вместе. Она рассказывала ему, как развиваются события в дневном телесериале «Автария». А он ей что видел и о чём думал, пока охотился, рыбачил или косил траву на газоне. Вспоминали прошлое, смеялись, обсуждали новости и вечерний сериал, а потом оба шли спать, как в самом начале, когда ей было 18, и она ещё не начала страдать от того, что не может забеременеть. Но как-то утром, когда Дамарис собирала в кухне завтрак, Она уронила чашку из сервиза, привезённого Рахелиу из последней его поездки в Буанавентуру. «И пары месяцев они у тебя не продержались», — с досадой проговорил он. «Тяжёлая у тебя рука. Что есть, то есть». Дамарис ничего в ответ не сказала. Но в ту же ночь, когда телевизор выключили, и он попробовал её приобнять, она увернулась и ушла в ту комнату, где спала одна и какое-то время разглядывала свои руки. Они были большие, с толстыми пальцами, сухими, огрубевшими ладонями и глубокими, словно трещины в сухой земле, линиями на них. Мужские руки. Руки каменщика или рыбака, что легко вытянут из моря громадную рыбину. На следующий день ни один из них не сказал «доброе утро». И оба опять стали держаться друг от друга на расстоянии. Не смотрели в глаза, спали в разных комнатах и говорили только самое необходимое. Дамарис больше уже не плакала по своей собаке. Но осознание того, что теперь её нет рядом, камнем лежало на сердце и причиняло боль. Она скучала по ней. Каждый день, каждую минуту. И когда возвращалась из деревни домой, а собаки нет, не ждёт она хозяйку на верхней ступеньке, приветственно виляя хвостом. И когда опять принималась чистить рыбу, а та уже не выпрыгнет, словно из-под земли, не сводя с неё упорного взгляда. И когда убирала остатки еды, не откладывая уже для своей девочки лучшие кусочки. Или когда пила утренний кофе, а почесать за ухом и некого. Ей то и дело грезилось, что она видит её. То за мешком с кокосами, прислонённым Рахелио к стене хижины. То на смотанных и уложенных друг на друга швартовых, оставленных под навесом. То за вязанкой дров, брошенный мужем возле плиты, то среди других собак, то в зарослях сада, то вечерами в тени деревьев. И даже на подстилке, по-прежнему лежавшей в кухне, потому что Дамарис никак не могла собраться с духом и убрать ее. Дон Хайме выразил ей свои соболезнования, как будто у нее кто из родни умер. И Дамарис была ему искренне благодарна за то, что он всерьез принимает ее чувства. Не то, что Доня Элодия. Пока Дамарис рассказывала ей, как всё это случилось, её вдруг охватило чувство вины. Это ведь у неё собака убежала. Это она сама оставила попытки её найти. Сама потеряла всякую надежду. Доня Элодия выслушала рассказ молча, а затем горестно вздохнула, словно смирившись, вконец обессилев от тягот жизни. От помёта в «Одиннадцать щенков» Остался только один — кабель, которого она оставила себе. И теперь Дамарис, когда ей случалось пойти в соседний городок, старалась обойти ресторанчик стороной, потому что смотреть на этого пса ей было бы больно. Ну и поскольку последним, чего ей тогда не хватало, стали бы язвительные комментарии Люсмилы, Дамарис ни слова не сказала об этой истории никому из родных, даже тёте Хильме. Однако Люсмила всё равно узнала. Возвращаясь с рыбалки, Рахелио случайно столкнулся в рыбацком кооперативе с её мужем. Они разговорились о том о сём, так что он и сам не заметил, как выболтал всё о суке. Что та убежала, что они её искали и как долго. Уже к ночи Люсмила позвонила до Марис на Насотовой. «Вот ты мне и не нравятся эти животные», — припечатала она. Дамарис вообще-то не поняла, по какой именно причине. По той ли, что те могут потеряться в лесу, или по той, что они погибают. Но пояснений просить не стала. Поинтересовавшись только, звонила ли Люсмила на этой неделе отцу. Синьора Хэне выглядела весьма странной. Никто так и не узнал ни что с ним, собственно, случилось, ни каким образом он оказался в море. Практически полностью парализованный, двигать он мог исключительно пальцами. Большинство людей решило, что он покончил с собой, скатившись на своем инвалидном кресле со скалы. Но Дамарис и Рахелио знали, что сделать этого он просто не мог. Движок у инвалидной коляски был недостаточно мощным, и если бы сеньор Хэна попытался это устроить, то он бы просто-напросто застрял в золотых сливах, росших по краю обрыва. Такое уже случалось. Вовремя затормозить ему не удалось, и Рахелио собственными руками вытаскивал его из зарослей. Нашлись, правды и те, кто решил, что с обрыва его столкнула сеньора Росса. По словам одних, из жалости — а по мысли других, чтобы избавиться от обузы. Версия о том, что кресло столкнуло сеньора Росса, казалась Рахелеу вполне правдоподобной, потому что крыша у неё совсем уже съехала. Дамарис этого не отрицала, но всё-таки твёрдо стояла на том, что какой бы полоумной она ни была, ни её это рук дело. Если уж она не может обидеть даже мышек-полёвок, устроивших гнёзда у них в чулане, кузнечиков, проедавших дырки в одежде, и гигантского размера моль, похожую на летучую мышь и пугавшую её по ночам, то уж убить мужа она тем более не способна. Как бы то ни было, когда сеньор Хена пропал вместе с инвалидным креслом и вверху на скалах никаких его следов обнаружить не удалось, Рахилио первым сказал, что он должно быть «не на земле». Деревенские мужики, помогавшие в поисках, его не поняли. «Будь он здесь, на горе», — пояснил тот, подняв взгляд к небу, «то давно тучи стервятники бы носились». И это прозвучало так убедительно, что мужики только переглянулись, словно говоря, «Да как же мы сами не догадались!» И Дамарис охватила гордость за своего мужа. Дамарис смогла увидеть тело сеньора Хена, Сразу, как только его подняли из моря и выгрузили на берег. Мёртвое тело казалось ещё более белым, чем он был при жизни, белее, чем что-либо виденное Дамарес в жизни. Кожа с него сползала клочьями, как с наполовину очищенного апельсина. Пальцы на руках и ногах были обглоданы морскими тварями, глазницы пусты, живот раздут, а рот раскрыт во всю ширь. Дамарис в этот рот заглянула. Языка не было, а из глотки поднималась какая-то чёрная жидкость. Пахло гнилью, и ей почудилось, что оттуда того и гляди, то ли начнут выпрыгивать поднявшиеся из живота рыбки, то ли прорастёт в юнок. Его искали двадцать один день. После Николасита это было второе тело, которое море так долго отказывалось отдавать». Собака вернулась, когда при Дамарис о ней никто уж и не заговаривал. В тот день домарис проснулась ни свет ни заря. От шума рыбацких судов, выходящих из бухты, место ночевки, в открытое море. Небо было плотно затянуто тучами. Но не капало, а в голове у неё крутилась беспокойная мысль о том, что из еды у них на сегодня только рыба. И вот, едва Дамарис собиралась в летнюю кухню, Распахнула дверь хижины, как тут её и увидела, под кокосовой пальмой в саду. Первое, что пришло ей в голову, что это собственные глаза опять её обманывают. Однако нет, на этот раз это и в самом деле была её собака, худющая и вся покрытая грязью. Дамарис спустилась из хижины во двор. Собака завиляла хвостом, а у женщины брызнули слёзы. Она подошла поближе, наклонилась, погладила. От собаки воняло. Дамарис осмотрела её со всех сторон. Несколько впившихся клещей, ухо порезано, глубокая рана на задней лапе и торчащие наружу ребра. Дамарис не отрывала от неё глаз. Поверить не могла, что та вернулась, и что самое удивительное, в таком неплохом состоянии после бездны времени в лесу. Прошло тридцать три дня. На двенадцать больше, чем числился пропавшим сеньор Хэна, и всего на один меньше, чем Николасита. Но коль скоро собаку обратно вернула не море, а сельва, та осталась жива. Жива. Дамарис без устали повторяла про себя это слово. «Она жива!» — провозгласила она, когда рахелео вышел из хижины. Увидев суку... Он просто остолбенел и лишился дара речи. «Это Чирли!» — пояснил Эдамарис. «Да вижу я!» — отозвался он. Подошел, оглядел ее всю, с головы до хвоста, и даже легонько похлопал по спине. А потом взял ружье и ушел на охоту. Эдамарис счистила с нее грязь, продезинфицировала раны спиртом, сварила рыбный бульон и отдала его собаке вместе с рыбной головой, сама оставшись без обеда. Потом спустилась в деревню, и, немало смущаясь, потому что в этом месяце расплатиться за взятый в долг товары они не смогли, попросила у Дона Хайме занять немного денег, купить мазь гусантрекс, чтобы у собаки в ране черви не завелись. Дон Хайме тут же дал ей денег а еще фунт риса и две куриные шейки. Так как гус-антрекса не оказалась ни у них в деревне, ни в соседнем городке, Дамарис попросила старшую дочку Люсмилы, собравшуюся по своим делам в Буэнавентуру, купить ей мазь, немало не заботясь о том, что там подумает или скажет ее кузина. Гус-антрекс прибыл с последним теплоходом. И все последующие дни домарис только и делала, что смазывала собачьи раны лекарством, кормила ее бульонами, а еще жалела и окружала заботой. Собачьи раны благополучно затянулись, да и мясо на ребрах наросло. Однако Дамарис продолжала вести себя с ней так, словно та всё ещё больная и слабая. Она уже открыто звала её Чирли и не стеснялась ласкать, кто бы рядом ни находился. Даже в присутствии Люсмилы, когда та пришла к ним в гости на День матери. Явилась Люсмила вместе со всей семьёй. Мужем, дочками, внучками и даже тетей Хильмой, которую подняли на руках по крутым ступеням, а потом усадили в шезлонг на террасе большого дома. В летней кухне на дровяной плите хозяева потушили овощное санкочи с курятиной, наполнили водой бассейн и полезли купаться. Вслух никто не сказал «Ну и ну, рисковываешь мы, ребята!» Но Дамаре сказалось, что все должно быть так про себя и думают. И хотя она громко смеялась шутком и играла с девочками, сказать, что она чувствует себя в своей тарелке, было никак нельзя. Её мучила мысль, что бы сказали люди, если бы увидели их так по-хозяйски расположившихся в доме семьи Рейс. Тётя Хильма лениво обмахивалась веером, сидя в шезлонге на террасе, как королева какая-нибудь. Рахелио вальяжно раскинулся в другом кресле, возле бассейна. Люс Люсмила с мужем, сидя на бортике бассейна с бутылкой водки, по очереди отхлёбывали из горлышка. Девочки резвились в воде, а Дамарис, только что выйдя из воды и оставив за собой мокрый след, прохаживалась по гравийной дорожке, покачивая массивной филейной частью, обтянутой короткими шортиками из лайкры, выцветшей майки на бретельках которую обычно она использует как верх купальника или как рабочую одежду. Дамарис говорил о себе, что никто и никогда не принял бы их за хозяев дома. Они не более, чем кучка бедных и плохо одетых чернокожих, дорвавшихся до вещей богачей. Вот ведь нахалы! Вот что подумали бы о них люди. И Дамарис уж точно захотелось бы провалиться сквозь землю, потому что для неё прослыть нахалкой так же ужасно и через край, как пойти на кровосмешение или преступление. Она уселась на пол, вытянув ноги и опершись спиной о стену летней кухни. Собака устроилась рядом, положив голову ей на ногу, и Дамарис принялась её гладить. Люсмила взглянула на обеих, осуждающий, покачав головой, а потом пошла предложить глоток Рахелио. «Тебя как? Уже вышвырнули из постели, заменив на псину?» — поинтересовалась Люсмила. «За обедом-то твоя жена лучший кусок курятины ей отдала». Люсмила перегибала палку. Дамарис действительно дала порцию санкоча собаки, но разве только кожу и малюсенький кусочек своей порции куриной шеи? «Нет пока», — ответил Рахелю. «Я другому удивляюсь. Зачем она тратит время на эту животину, Если та уже в лесу пожила, и теперь, считай, все равно пропала. Зуб даю, ее теперь не удержишь. Так и будет бегать». Рахелио оказался прав. Собака вновь убежала. В день, когда домарис отправилась с ней в дом сеньоры Росы. Домарис как всегда, оставила собаку на заднем дворе и поднялась в дом. Открыла Насте шокные двери, чтобы проветрить, смела паутину из углов и пыль с мебели, вымыла кухню и ванную комнату, подмела и навощила полы, а также обработала инсектицидом все помещения. Руки у неё отвердели, будто картонные, и сильно пропахли химией. Когда она всё закончила и вышла из дома, было уже часа четыре, и собаки во дворе не было. На небе висели тяжёлые тучи, да так низко, что, казалось, того и гляди, землю придавит. Дышалось тяжело, и Дамарис подумала, что псина, истомившись от жары и испугавшись приближающейся грозы, вернулась домой одна. Дамарис сразу же пошла домой, прямо к ней, своей собаке, собираясь налить ей воды. Остальные псы залезли под хижину, где и сидели, высунув языки. Но её там не было. Не было нигде. Дамарис посмотрела под большим домом, на лестницах, в саду, в кухне. Она вся взмокла и чувствовала, что просто задыхается от духоты. Очень хотелось освежиться, окатить себя водой, забравшись в купель, но собаку найти важнее. Бегая по всему участку, она громко звала свою псину и даже в лес забежала, но ненадолго, кликая её и там. И не оставляла эти попытки до тех пор, пока не стемнело настолько, что бегать босиком и без фонаря в руках стало опасно. И ничего». Вернувшись домой, она всё же сполоснулась в купеле, чувствуя скорее злость, чем страх. Её злило, что собака удрала, и на этот раз одна, без какого бы то ни было влияния других псов. Злило, что та заставила её бегать по участку и звать беглянку, волноваться, и самое главное, что Рахелио оказался прав, и что собака эта, кажется, отрезанной ломоть. Поэтому... Когда он вернулся с рыбалки со связкой рыбин, она ничего ему не сказала. А чтобы он ничего не заподозрил, и на поиски вечером не пошла. Да была так раздражена, что не могла даже сосредоточиться на очередной серии вечернего сериала. По телевизору шел уже выпуск новостей, когда она все же решила выйти и глянуть в последний раз под предлогом, что нужно проверить, хорошо ли упакована принесенная рыба. Тучи ушли, ночь стояла ясная и свежая. Где-то над морем, так далеко, что и слышно-то, ничего не было, синим и оранжевым полыхала гроза, рассекая чёрное небо царапинами молний. Собака вернулась, лежала, свернувшись на своём месте, и Дамарис обрадовалась, увидев её, но виду не подала. «Кыш, мерзкая псина!» — крикнула она, когда та встала поздороваться с хозяйкой. Собака поджала хвост и опустила голову. «Вот не буду тебя сегодня кормить!» — пригрозила она ей. Но тут же одумалась и выложила припрятанные остатки ужина. На следующее утро собака вела себя хорошо и не отходила от домарис ни на минуту. Та её простила и решила, что Рахелио ошибся, что сука вовсе не безнадёжна. Взяла у Рахелио одну из его верёвок, швартовав для лодки, обернула её вокруг собачьей шеи и завязала узел, которым обычно крепила к причалу свою лодку. Затем привязала другой конец верёвки к столбу, опоре крыши над кухней, села рядом и принялась терпеливо ждать, что будет, когда собака попытается убежать. Когда такой момент настал и собака натянула верёвку, Да Марис очень ласкова, чтобы та успокоилась, начала ей рассказывать, чего она от неё хочет. Чтобы та больше не убегала, чтобы снова стала послушной собачкой, увещевала, что лучше бы ей вспомнить о голоде и ужасах тех 33 дней, когда она плутала в лесу, что нельзя быть такой упрямой и надо извлечь уроки из собственного опыта. Как раз в эту минуту Рахелио, возвращаясь из леса, куда он ходил нарезать палки для ремонта кухни, подошел к ним и с ужасом возрился на открывшуюся его глазам картину. — Ты что, животное убить хочешь? — заорал он. — Это еще почему? Узел-то затяжной, она ж удавится. Дамаря сбросилась к шее собаки, думая развязать петлю но поскольку та уже успела отчаянно пометаться, стараясь освободиться, узел затянулся и не поддавался. Рахелио отодвинул Дамарис в сторону, поймав, прижав к земле собаку и вытащил мачете. Дамарис пришла в ужас, но прежде чем она успела хоть что-нибудь предпринять, Рахелио перерезал веревку, и собака освободилась. После того, как она успокоилась и попила воды, Рахелио научил Дамарис, как правильно привязывать собаку. То, что она завязала мёртвую петлю, затяжной узел, это хорошо, чтобы собака не могла сама отвязаться. Но ни в коем случае нельзя делать ей петлю на шее. Наоборот, верёвка должна проходить по груди, от плеча через грудную клетку и под переднюю лапу с другой стороны, так, как люди сумку через плечо носят. Дамарис держала собаку на привязи целую неделю. Верёвка была длинной, так что позволяла псине переходить с места на место в поисках тени, уползавшей вслед за движением солнца по небосклону, а также выходить на лужок за кухней, чтобы сделать свои дела. Дамарис время от времени подливала ей в миску воды и давала еду прямо возле столба в кухне, к которой та была привязана. По ночам оставляла в кухне свет, как и раньше, чтобы не налетели летучие мыши и не укусили животные. Прошла неделя. Решившись отвязать собаку, Домарис заглянула ей в глаза и сказала: "Смотри у меня". Собака принялась носиться, как необъезженный же ребёнок. И Домарис испугалась, что она тут же убежит. Но этого не случилось. Набегавшись, с вываленным наружу языком, Собака вернулась в кухню, полакала воды и устроилась рядом с хозяйкой. Дамарис подумала, что это хороший признак, но контроль всё-таки не ослабила. Глаз с неё не спускала, если псина отбегала подальше. Принималась звать её обратно, а ещё привязывала — на ночь, когда нужно было сходить в деревню или когда была занята и не могла её караулить. Но едва она поверила, что собаке снова можно доверять, и несколько ослабила контроль, как та удрала. На этот раз носилась где-то целые сутки, и после этого случая никакие меры уже не помогали. Не держать на привязи целый месяц, не оставлять всё время свободной, не бесконечно, не отвлекаясь ни на что другое, караулить её, ни демонстративно не обращать на неё внимания, не лишать её еды в виде наказания, не давать ей еды больше, чем обычно, не обращаться с ней сурово, не ласкать, не баловать. При первой же возможности собака убегала и пропадала в лесу часами или сутками. Рахельон ни слова на эту тему не говорил, но Дамарис смучилась от мысли, что он наверняка про себя думает. «Я же говорил!» И она начала на собаку злиться. Во время очередного побега вынесла из кухни собачью лежанку и вышвырнула её в ущелье, где уже образовалась свалка разного мусора, банок из-под моторного масла, дырявых канистр от бензина и всего того, что прибивает к берегу приливом. Больше она собаку не гладила, не откладывала ей лучшие кусочки, не обращала никакого внимания на приветливо виляющий хвост, не прощалась с ней, уходя спать» и даже прекратила оставлять на ночь в кухне свет. И когда собаку укусила летучая мышь, Дамарис узнала об этом только когда на следы крови обратил внимание Рахелио и поинтересовался, не собирается ли она заняться животным. У собаки был укушен нос и рана кровоточила. Но поскольку домарис в ответ только пожала плечами и не подумала оторваться от своей утренней чашки кофе, Рахелио сам пошёл в хижину за гусантрексом и обработал место укуса. Рана зажила довольно быстро, но теперь никто иной, как Рахелио, следил за тем, чтобы ночью в кухне горел свет. Не то чтобы он полностью взял на себя заботу о собаке, но любому человеку со стороны, незнакомому с их историей, могло показаться, что собака — его, а она — из тех, кто животных не любит. У Удамарис присутствие собаки стало вызывать отвращение. От неё и воняет, она и чешется, и отряхивается, у неё и слюна ниткой из пасти свисает, а когда дождь, так всюду оставляет грязные следы и на полу кухни, и возле бассейна, и на дорожках сада. Она уже всем сердцем желала, чтобы собака поскорее удрала и больше не возвращалась, чтобы её ужалила гадюка И та околела. Но сука, наоборот, бегать перестала и успокоилась. Всё время была рядом с Дамарис, где бы та ни находилась. Лежала на полу кухни, пока та готовила или снимала высохшее бельё. Устраивалась под большим домом, когда её хозяйка там убиралась, или под хижиной, когда она смотрела дневной сериал. И вот Дамарис сама себя удивила, когда в один прекрасный момент снова, как в добрые старые времена, гладила и трепала холку своей собаки. «Хорошая ты моя собачка», — заговорила она вслух, чтобы Рахеля услышал. «Наконец-то одумалась, образумилась». День клонился к закату, и они с собакой сидели на верхней ступеньке лестницы, лицом к бухте, которую быстро заливал прилив, темный и молчаливый, как гигантская анаконда. А он расположился в пластиковом кресле, вынесенном из хижины, и кухонным ножом вычищал грязь из-под ногтей. «Это потому, что она беременная», — проронил он. Для Дамарис эти слова равнялись удару под дых. Вдруг оказалось, что и нечем дышать. Она даже не могла от них отмахнуться, потому что всё было очевидно. Соски у суки набухли, а живот округлился и стал твердым. Невероятным было другое. Что это ему пришлось ей об этом сказать? Дамарис с головой захлестнула тоска. И всё, абсолютно всё — вставать с постели, готовить обед, просто жевать — теперь требовало от неё неимоверных усилий. По её ощущениям, жизнь была как их залив, а ей выпало брести поперёк него по пояс в воде, увязая в топком дне, в одиночестве, в полном одиночестве, запертой в тело, не давшей ей детей — в тело, годное только на то, чтобы портить вещи. Она почти не выходила из хижины. Целыми днями сидела в доме и смотрела телевизор, устроившись на брошенном на пол матрасе. В то время как за стеной море поднималось вместе с приливом и вновь спадало. Дожди проливались на землю, и сельва, грозная сельва, обступала со всех сторон, не составляя ей компанию. Как и её муж, что спал в другой комнате и не интересовался тем, что с ней происходит. Как и её кузина, заходившая проведать с одной-единственной целью, в чём-нибудь доупрекнуть, да Как и её мама, которая уехала когда-то в Буэнавентуру, а потом умерла. Или как эта собака, которую она вырастила только для того, чтобы та её покинула. Дамарис не могла её видеть. Настоящая пытка. Замечать, как с каждым разом, когда открываешь дверь хижины, она становится всё более и более пузатой. Сука старалась всё время быть поблизости и ходила за ней хвостом от хижины до летней кухни, из кухни в прачечную, из прачечной в хижину. Дамарис пыталась прогнать её. поди прочь!» — говорила она ей. «Отстань!» И как-то раз даже вроде как руку подняла, словно сейчас ударит. Но собака ни капли не испугалась и продолжала таскаться по пятам, медленная, отягощённая приплодом, который носила. Приближалась ночь, лил дождь, но в хижине было жарко. Стемнело, они оба сидели в темноте и без телевизора, в гостиной, где кишмя кишела мышкара. Рахелио забыл запасти кокосовых волос, так что выкуривать мышкару было нечем. Пытаясь спастись от чёртовых насекомых, Дамарис с головы до ног закуталась в простыню. Села на пластиковый стул возле окна, не открывая, чтобы вода в дом не попала, и стала слушать дождь, нескончаемую шелестящую капель, похожую на сплетение голосов людей, молящихся возле гроба покойника. Рахилио накинул дождевик, натянул резиновые сапоги и вышел из хижины, сказав, что лично он предпочитает пойти в кухню, где нет стен и, по крайней мере, можно глотнуть посвежевшего от дождя воздуха. Но почти сразу после его ухода дверь снова распахнулась. На пороге стоял Рахелио, без плаща, вымокший до нитки. — Щеня-то! Сука, щеница! — закричал он. Дамарис даже не шевельнулась. — Думаешь, меня это колышет? отозвалась она. Рахелио покачал головой. «С тобой, видать, правда что-то случилось. Эта сука что, уже не твоя? Разве не ты её так любила?» Она ничего не ответила, и Рахелио снова вышел. Щенков Дамарис увидела только на следующий день, когда ей захотелось есть, и пришлось пойти в кухню, чтобы приготовить что-нибудь на обед». Рахелиусу орудил из своего плаща спальное место, и там сука кормила щенков. Их было четверо, все разного окраса, и все такие маленькие, слепые и беззащитные, как и их мать в тот день, когда Дамарис впервые увидела ее в ресторане Дони и Лодии. От них пахло молоком, и Дамарис не смогла устоять. Брала их в руки, одного за другим, подносила к лицу, вдыхая их запах и прижимала к груди. Матерью собака оказалась никудышной. На вторую ночь съела одного из своих щенков. А потом от тех троих, что у неё оставались, уходила и отправлялась греться на солнышке возле бассейна. Или забиралась в купель, где всегда прохладно. Или залезала под один из двух домов вместе с другими собаками. В общем, куда придётся, лишь бы не быть рядом с детьми. Дамарис приходилось отлавливать её, возвращать силой в кухню и заставлять лежать рядом со щенками, чтобы те могли сосать молоко. Им было две недели от роду, когда Дамарис была вынуждена купить им сухое молоко, потому что сука не кормила их досыта, и они пищали от голода. Им не исполнилось и месяца, когда мать их снова повадилась убегать в лес». А поскольку она подолгу не возвращалась, пришлось им учиться есть объедки со стола хозяев. А когда собака спустя несколько дней вернулась, молоко у неё уже пропало, а с ним и последний интерес к малышам. Щенки делали свои дела на полу кухни, на дорожках, лестницах, везде, только не на лугу. И теперь Дамарис, будто ей других дел не хватало, приходилось ходить за ними и убирать оставленные безобразия. Один раз присмотреть за ними у неё не получилось. В тот день она отправилась делать уборку в доме сеньоры Россы и отсутствовала всю вторую половину дня. А когда Рахелио вернулся с рыбалки, то случайно наступил на одну кучу, и, несмотря на то, что на ногах у него были шлёпанцы, и единственным, что оказалось испачканным, стала подошва, он вышел из себя и заорал, что в следующий раз он за себя не отвечает. Больше Рахелио ни на что подобное не наступал. Но через пару дней один щенок бросился к нему, намереваясь своими острыми, как иголочки, зубками куснуть за ногу, а он с такой силой отшвырнул его ногой, что тот впечатался в стену кухни. «Вот ведь ненормальный!» — вырвала сюда Марис, и она бросилась выяснять, что приключилось с щеночком. Это была девочка, самая игривая из всей троицы, эдакий клубочек чёрной шерсти с белым пятном вокруг глаза. Арахелио просто пошёл дальше, не извинившись и даже не обернувшись взглянуть, как там малютка. Хотя пнул он довольно сильно и столкновение со стеной её оглушило, но девочка скоро очухалась и через несколько минут уже играла, как ни в чём не бывало. На следующий день Дамарис взялась подыскивать щенкам хозяев. Самого крупного, рыжего кобелька с длинными висячими ушками взяли обитатели хижин для туристов, расположенных по дороге к соседнему городку. Другого кобелька Серенького с короткой, как у матери, шорсткой забрала сестра жены Дона Хаймы. А вот девочку брать никто не хотел. Ветеринаров здесь не водилось, стерилизовать животных не было никакой возможности, а людям вовсе не улыбалось караулить суку течке, а ещё меньше — возиться со щенками. Не раз и не два наблюдала домарис с высокого берега, как выкидывают в залив целый помёт щенков или котят, чтобы их забрало море. дони и лодия вовлечённая в устройство щенков, напомнила, что есть ещё Химена. Её-то пёс у неё уже умер, а она ведь с самого начала хотела девочку. Однако ни у одной из них, как и у их знакомых, не было телефона Химены. Так что до Марис пришлось отправиться лично в соседний городок, к её торговому месту в сувенирном ряду, чтобы спросить, не захочет ли она взять сучку. Химена сказала, что да, с большим удовольствием, и они договорились, что то придёт за щеночком на следующий же день. Поскольку дороги на скалу она не знала, Дамарис подробно объяснила ей, как их найти, а ещё они обменялись номерами сотовых. Дамарис прождала весь день, но Химена так и не пришла. Поскольку денег на телефоне у Дамарис не было, ей пришлось ждать до следующего утра, до отлива, когда она обычно ходит в деревню за покупками, чтобы позвонить ей с телефона в магазине Дона Хайме. Химена трубку не взяла и за щенком не пришла. Ни в тот день, ни в последующие. Прошла еще неделя. Щенок переживал самый ужасный возраст. Ей требовалось больше еды, чем взрослым собакам она то и дело нападала на ноги домарис и кусала их, по-прежнему какала в самых неподходящих местах и грызла и портила всё, что ни попадя. Ножку стула, единственную пару туфель домарис кухонные полотенца и поплавок Рахелио, который домарис пришлось выбросить в ущелье, чтобы тот не узнал о потере и не наказал шалунью. Когда Рахелио спросил у жены, не видела ли она поплавок, Та сказала, что нет. Он взглянул на неё с подозрением, но ничего не сказал и не сделал. Домарис уже стала признаваться себе, что понимает тех людей, что топят щенят в море. И сама пыталась себя убедить, что именно это ей следует сделать, когда к ней в деревне подошёл один грузчик, работавший на причале. Услыхав от людей, что она раздаёт щенков, Он хотел спросить, всех ли она уже раздала или кто-то ещё остался. Домарис сказала, что один остался. Но эта девочка. Когда я могу её взять? спросил он решительно. Домарис подумала, что хорошо бы позвонить Химене и удостовериться, что она передумала, но даже находясь как раз возле причала, где можно найти платный телефон, всё же она решила, что звонить не будет. Что если та опять не ответит? а грузчик не захочет брать собачку, обещанную кому-то другому. Или ещё того хуже. Она ответит на звонок, пообещает прийти и забрать щенка, как в прошлый раз, и опять не придёт. «Хотите? Забирайте прямо сейчас», — сказала Дамарис. Было как раз время отлива, так что залив они перешли в брод Вода доходила только до щиколоток. Грузчик никогда раньше не был на скалах. Так и застыл с открытым ртом, разглядывая бассейн, сады и любуясь открывшимся видом на океан, острова и залив. О большом доме он не сказал ни слова. «Хозяева уже лет двадцать денег не присылают. Ни чтобы покрасить, ни на что другое», прокомментировала Дамарис. «Чудом держится», — отозвался он. Она вручила ему щенка, и он пошел домой, улыбаясь и гладя собачку к поголовке. Дамарис сверху провожала его взглядом. Он был ужасно некрасивым, с россыпью чёрных угрей на лице и такой худой, что казался хвором, переболевшим всеми маляриями на свете. А жена его ещё толще, чем Дамарис, и как минимум на 20 лет его старше. «Ну, падишь ты!» расхаживают себе вдвоём по деревне, взявшись за руки. Дамарис пришло в голову, что они, конечно, будут очень любить свою собачку. Ведь детей-то у них тоже нет. И задалась вопросом, не это ли обстоятельства, удерживает их вместе?» Химены не было еще целую неделю, то есть с того момента, как она обещала прийти за щенком, прошло 15 дней. Дамаре смыла в хижине ванную, когда вдруг послышался собачий лай, и она вышла взглянуть, что там случилось. Трое псов собрались у верхней ступени лестницы. Денджер, весь ощетинившись, грозно рычал, а мозг и олива поддерживали его лаем. Химена парализованная ужасом, застыла на последней площадке. Даморис успокоила псов, они разошлись, и Химена смогла преодолеть последние ступени. Стояли часы отлива, так что залив она перешла пешком. Ноги, мокрые до колена, а шлёпкие ступни густо облеплены грязью. Кроме всего прочего, она пропотела и тяжко дышала. Было видно, что путь из соседнего городка... Пеший переход залива, подъём по лестнице и испуг от трёх лающих собак обошлись ей недёшево. Дамарис предложила воды, но Хемена показала рукой на свой рюкзак за плечами. «Вода у меня с собой», — сказала она и тут же нетерпеливо прибавила. «Я за своей собакой пришла». Руки у Дамарис были перепачканы чистящей пастой, и она обтёрла их о майку. И вполне искренне, сожалея, сказала что так как та за щенком не приходила и на её звонок не ответила, она уже отдала щеночка в другие руки. «То есть вы отдали мою собачку кому-то другому?» Дамарис кивнула, и Химена пришла в ярость и стала бросать ей в лицо, что это верхнеприличие отдавать кому бы то ни было животное, ей не принадлежащее что щенок перестал быть ее собственностью в тот самый момент, когда она предложила его отдать, и ей ответили согласием его взять, что домарис прекрасно знает, как сильно хотела она взять эту собачку, как мечтала о ней заботиться, что у нее уже и постелька для нее готова, и что она уже договорилась о том, что корм для нее будут доставлять из Буэн-Авентуры что ей, по крайней мере, должно было хватить воспитания, чтобы позвонить и сказать, что приходить не нужно, чтобы избавить ее от этой чертовой прогулки в это сатанинское место, расположенное далеко за последним кругом ада. Не теряя спокойствия, Дамари сказала в ответ, что нет никакой необходимости переходить к оскорблениям, и снова попыталась привести свои аргументы. Но Химена, не желая ничего слышать и тем более принимать на себя часть ответственности за сложившуюся ситуацию, перебила её. «Ладно, тогда я возьму другого». Дамарис умолкла и опустила взгляд. «Что такое?» — спросила Химена, начиная понимать. «У вас больше нет щенков?» Дамарис отрицательно помотала головой. «Их всего-то было трое, а когда я вам ее предложила, у меня оставалась уже только эта сучка». Химена взглянула на нее таким взглядом, который был призван навлечь на нее все проклятия мира. И Дамарис подумалась, что взгляд этот обжигает ей лицо слишком долго. «Вам следовало позвонить мне, прежде чем отдавать мою собаку кому-то еще», сказала, наконец, Химена. «Я подумала об этом, но так как в прошлый раз вы на мой звонок не ответили...» «И что? Заранее решили, что я и в этот раз не отвечу?» Дамарис прошептала. «Или что вы уже передумали, братченко?» «Вы очень плохо поступили. Нужно было мне позвонить, и вы это знаете». Дамарис говорить больше ничего не хотела. Сказать, собственно, было нечего». Химена развернулась, собираясь уходить, и вдруг прямо перед собой увидела суку, бежавшую вверх по ступеням. В последнее время она удирала не только в лес, но и спускалась в деревню. И даже несмотря на то, что воду она просто ненавидела, научилась-таки пересекать залив вплавь, причём даже во время прилива. Сейчас лапы у неё были покрыты грязью, а со шкуры капала вода. Химена, несколько уже поутихшая, Взглянула на Дамарис «Это мать нет Спросила она «Да», — ответила Дамарис «Какая красавица! Так я себе и свою представляла Очень жаль, что иду домой с пустыми руками» Химена стала спускаться Собака завиляла хвостом, приветствуя Дамарис А её охватила ненависть Та целую неделю где-то носилась, а теперь вот явилась, портить все, что не попадя. Вечером Дамарис смотрела на собаку уже не так злобно и через какое-то время посадила её на привязь и даже провела рукой по спине, чего не делала довольно давно. Последний раз такое случилось ещё до того, как сука ощенилась. На следующее утро вместе с собакой на привязи она спустилась в деревню. Море с отливом отступило, и домарис с собакой шли по пляжу, огромному и серому, как море и небо. Рыбаки к тому времени уже вышли на лодках в море, и на пляже не было никого, кроме голых сопливых мальчишек, игравших посреди мусора. Тучи всю ночь старательно извергали на землю потоки воды. Но теперь в воздухе висела лишь какая-то морось, не мешавшая людям выйти на улицу и заняться обычными делами, как будто дождя и в помине не было. Вода с небес всегда падала такой холодной и чистой, что, казалось, вымоет весь мир. Однако на самом деле именно дожди были виной тому, что всё вокруг покрывалось плесенью. Ветки деревьев, бетонные опоры причала, фонарные столбы, деревянные сваи под домами, дощатые стены, а также крытые цинком и асбестом крыши. Они шли и шли, а к ним, вылезая из-под домов и ресторанов, один за другим подходили бродячие псы, обнюхивая суку, и, к неудовольствию Дамарис, она виляла хвостом каждому из них, демонстрируя тем самым, что знает каждого. Дамарис с облегчением выдохнула, увидев, что Дони и Лодии возле ресторана нет, потому что понятия не имела, какими словами скажет ей о том, что собралась сделать. Пляж кончился, и теперь они, повернувшись к морю спиной, поднимались по мощенной улице, шли мимо ряда домов, лавок и деревянных мини-отелей, имевших менее затрапезный вид, чем их собратья на пляже, с покрытыми лаком или выкрашенными в яркие цвета фасадами и садиками с орхидеями. Потом прошли военный аэродром «Китовый парк», где в сезон можно полюбоваться акробатикой китов, и, наконец, добрались до соседнего городка. Небо по-прежнему было затянуто плотной пеленой. Но дождь перестал, и Химена разворачивала свой прилавок с сувенирами. Товар на бархате укладывала ровненько, словно по линеечке. Химена с интересом наблюдала за их приближением, но ещё больше удивилась, когда обе остановились прямо перед ней. «Что это вы здесь делаете?» «Вот, привела её вам». «Собаку?» — изумилась Химена. «Если вы, конечно, согласитесь её взять», — сказала Дамарис. «Конечно, возьму». Химена растрогалась и наклонилась погладить собаку. «Как же мне не взять её, родную сестрёнку моего Симона!» Но вдруг остановилась и подняла на Дамарис недоверчивый взгляд. «А почему вы мне её отдаёте?» «Потому что вы любите её больше, чем я». Этот ответ Химену полностью успокоил. «Да уж, у вас дома собак и так много», — сказала она и снова принялась гладить собаку. «Как её зовут?» «Чирли». «Приветик, моя Чидли!» — пропела Химена на особым сюсюкающем языке, гладя собаку по голове и спинке. «Приветик, моя красавица, моё худошее! Как у тебя дела?» Собака в ответ завиляла хвостом. «Вам нужно держать ее на привязи», — предупредила ее домарис «Пока не привыкнет, по крайней мере. А то она убежит». «Ясное дело», — отозвалась Химена. Однако через пару дней собака вернулась в дом на горе. Дамарис смотрела сериал, и ей пришлось прерваться, чтобы выскочить из хижины и прогнать её. Не хватало ещё, чтобы та решила, что ей тут рады. Дамарис махала на неё руками, кричала страшным голосом, но сука её не боялась, и единственное, чего ей удалось добиться, так это загнать её под большой дом. А когда Дамарис попыталась выковырить её оттуда шваброй, та переместилась ещё дальше, в самую середину, где её было не достать даже с помощью длинного шеста сеткой, предназначенного для чистки бассейна. Будь у неё на телефоне деньги, Дамарис позвонила бы Химене, попросила бы её прийти и забрать собаку, отстроилась бы от этой проблемы и продолжила смотреть сериал ну поскольку на счёте не было ни гроша, она пришла в полное отчаяние и мысленно принялась осыпать Химену проклятиями. «Старая ты дура!» — говорила она ей. «Ты что, последние мозги пропила, греховодница? Разве не говорила я тебе, что привязывать нужно?» «Ах, так ты её привязывала?» — продолжала она, как будто бы Химена ей ответила. «Так значит, плохо привязывала. Руки у тебя крюки, дуры!» «Ты что, дожив до седых волос, даже узла грёбаного нормально завязать не можешь!» Дамарис продолжала бегать вокруг большого дома с шестом для чистки бассейна в одной руке, размахивая другой и строя гримасы, как будто она и в самом деле с кем-то дискутирует. Рахелио не было. Он ушёл косить газон на участке сеньоры Россы. Но если бы в тот момент он увидел жену, то непременно бы решил, что Дамарис совсем слетела с катушек. Вдруг Дамарис осенила. «Ясно, что можно сделать!» Она отбросила шест, тот остался лежать на дорожке. Побежала к купеле, наполнила водой самое большое ведро из тех, что были, схватила в пару к нему еще одну посудину, вернулась к большому дому, присела в том месте, откуда проще было достать до собаки, и стала плескать в ее сторону воду. Струя до собаки не доходила. Только брызги долетали, но она так сильно ненавидела жидкости, что ей и этого хватило, чтобы оттуда выскочить. Собака убежала в сад. Дамарис, выждав, пока та не позабудет об этой неприятности, подобралась к ней сзади и окатила её ведром воды. В шоке сука отпрыгнула, а потом взглянула на Дамарис своим собачьим взглядом, то ли растерянным, то ли испуганным, и потрусила прочь, всё дальше и дальше от той, кто прежде был защитником и другом, а теперь вот что с ней сотворил, совершив самое страшное предательство. Поджав хвост, она то и дело оглядывалась, чтобы сзади не напали, и у Дамарис возникло ощущение, что вот теперь — да, теперь всё между ними непоправимо и навсегда кончено. Против всех ожиданий — Ей стало больно. Ведь это её собака. Она её выкормила, носила на груди, научила есть, ходить в туалет там, где можно и вести себя так, как следует, пока сука не стала взрослой и не перестала в ней нуждаться. Домари шла вслед за ней через весь сад, до самых ступеней. А потом смотрела, как та спускается, бежит через сухой в эти часы залив поднимается с другой стороны, отряхивается, бежит дальше по пляжу, мимо возвращавшихся из школы детей и теряется где-то в деревне, ни разу не оглянувшись назад. домарис не заплакала, хотя слезы подступили совсем близко. На следующее утро собака вновь была здесь, в летней кухне, и улеглась в точности на том месте, где раньше была лежанка. Завидев Дамарис, она встала и отошла. А когда Дамарис попыталась приблизиться, чтобы поймать её, собака опрометью бросилась из кухни под проливной дождь. Тогда Дамарис сделала вид, что не обращает на неё никакого внимания. Убрала с глаз долой верёвку, разожгла плиту и принялась варить себе кофе, больше не глядя в её сторону. Собака точно не выдержит долго под свесом крыши кухни, где до неё долетают брызги, в то время как внутри ей сухо и хорошо. Вход в кухню с этой стороны располагался как раз возле плиты, так что Дамарис проявила терпение, дождалась, пока сука войдёт, и тут её и поймала — набросив ей на шею ласса, как на корову. Затянула на шее верёвку и только после этого смогла подойти ближе, расслабить петлю и надеть её снова, как учил Рахелио, чтобы не задушить, пропустив верёвку под мышками. Ночью лило, как из ведра. И хотя к утру немного поутихло, никаких признаков, что скоро разъяснится, заметно не было. Прилив ещё не закончился. На берег накатывали высокие волны и с грохотом уползали назад, волоча за собой палки и ветки. Рахелио проснулся, но из хижины пока не выходил. Заметив, что Дамари с собакой на привязи направляются к ведущим вниз ступеням, он высунулся из окна. «Ты куда-то уходишь?» — удивился он. Дамари сказала, что да, уходит, и что в кухне есть сваренный кофе. «А куда это ты собралась?» отвести собаку и за покупками». отвести куда?» «К одной сеньоре, которой я ее подарила». «Подарила собаку? Зачем?» Рахелио смотрел на нее, явно ничего не понимая. В ответ она только пожала плечами, а он задал следующий вопрос. «А подождать, пока не распогодится и отлив не начнется, не можешь?» «Нет», — сказала она. Рахилио неодобрительно покачал головой, но отговаривать не стал, как и не стал добиваться дальнейших объяснений. «Купи мне четыре батарейки для фонаря», — сказал он. Дамарис только кивнула и вместе с собакой пошла своей дорогой. Переплыть залив на лодке вдвоем с собакой было невозможно. Так что они сделали это без лодки, вплавь, уворачиваясь от носимого волнами мусора. Оказавшись на той стороне залива, Дамарис обернулась посмотреть на скалы. Рахелио все еще глядела из окна им вслед. Дорогу до соседнего городка они шли под дождем и появились там мокрыми и дрожащими. На торговой улице ремесленников не было, ни химены, ни индейцев, и Дамарис направилась в большой магазин, стоявший в некотором отдалении. Продавец в магазине, худой парень со светлыми глазами, сказал, что, по его представлениям, химена живет где-то возле Арострадера длиннющего залива рукава, уходившего далеко за пределы городка. Ещё в одном магазине, как раз перед поворотом Карра-Страдера, Дамарис снова обратилась к продавцу, и тот заверил её, что Химена живёт как раз на той развилке, в маленьком домике голубого цвета, который хорошо будет виден по левую руку, как только начнёшь спускаться к пристани. К тому времени дождь уже сменился моросью, А когда они подошли к цели, и вовсе перестал. Дом Хемена казался не настоящим, каким-то кукольным домиком посреди топкой трясины, чем в действительности являлась дорога Карастрадера. Его недавно выкрасили в яркие цвета. Стены в насыщенный голубой, а дверь, оконные рамы, перила террасы и крышу в красной. Дверь была открыта, И из дома на максимальной громкости неслись звуки ригетона. домарис поднялась на террасу, заглянула внутрь. Кухня располагалась в глубине дома и сообщалась с гостиной. Там виднелась женская фигура, и женщина эта помешивала содержимое стоящей на плите кастрюли. Лет ей было примерно столько же, сколько Химени, возможно, на пару лет поменьше, и была она очень на неё похожа. В гостиной, развалившись на диване, расположились двое парней из деревни — чернокожие, без рубашек и босые. У одного из них на теле были только трусы, а на голове — косички, а у другого — наоборот, голова чисто выбрита, с шеи свисает большая блестящая цацка, а на заднице — варёные джинсы. Напротив них — На деревянной скамеечке с банкой пива в одной руке и сигаретой в другой сидела Химена, сосвесившаяся на грудь головой и растрёпанными волосами. Было около 9 утра, и все трое выглядели то ли пьяными в дым, то ли обдолбанными наркотой, то ли то и другое сразу. «Добрый день!» — поздоровалась домарис но её никто не услышал. «Тук-тук!» — произнесла она громче. Парень в трусах повернулся, и Дамарис узнала его. Один из внуков Дони Элодии. Он привлёк внимание Химены, и та посмотрела в сторону двери, с трудом сфокусировав затуманенные глаза на Дамарис и на собаке. Потом затушила сигарету в пепельнице, доверху наполненной окурками, встала и направилась к ним, покачиваясь, словно того, и гляди, взлетит. А подойдя, ухватилась за дверь. «Собаченька ты моя!» Еле ворочая языком, проговорила она. «Уж не хотите ли вы сказать, что привели мне ее обратно прямо из дома?» «Да, хочу». «Вот беда. Удрала. Стоило только на секундочку отвернуться, дверь открытой оставить». «Она у меня со вчерашнего вечера». «Да я уж собиралась была за ней пойти. Да ко мне вот приятели в гости зашли». Химена рукой показала на парней. «Собака — ваша ответственность». «Я знаю». «Привязывайте её, закрывайте, держите дверь на замке, делайте, что хотите, только не давайте ей убегать». «Не дам». «Надеюсь, что это не повторится. А если повторится, в следующий раз обратно я её не поведу». Когда Химена пьяна... Она ведёт себя покорно и совсем соглашается. Ничего общего с трезвой хименой воительницей. «Не беспокойтесь, я обо всём позабочусь», — сказала она. Дамарис отдала ей верёвку. Химена взяла верёвку в руку и наклонилась, намереваясь погладить собаку, но вдруг рухнула на пол. Последнее, что видела Дамарис, удаляясь от них по дороге... Это как Химена сидит на полу с широко расставленными, как у тряпичной куклы, ногами. А собака, поджав хвост и повернув к Дамаре голову, глядит на нее с выражением отчаяния на морде, словно ее привели на бойню. Гамарис зашла в лавку Дона Хаймы, положила на телефон денег, купила запасные батарейки для фонариков, своего и Рахелио, и ещё кучу всего. На этой неделе пришли деньги за содержание дома и участка сеньора Росы. А ещё Рахелио повезло, поймал в сети чёртову уйму рыбы и сдал лов рыбацкий кооператив за весьма неплохие деньги». Так что она смогла и покупки оплатить, и долг покрыть, достав из лифчика несколько влажных купюр, да и на следующую неделю кое-что ещё осталось. Вечером она взялась за готовку. Нажарила рыбы, сварила суп и рис, приготовила салат. Часть отложила себе на завтрашний обед, а остальное упаковала для Рахелио. Он собрался с рыболовецким судном выйти в море. Посудина уже ждала внизу, длинная, в полной оснастке, готовая принять на борт рыбаков. Дамарис тихо радовалась. Весьма возможно, что в море он пробудет несколько дней, а ей так нужно побыть в одиночестве. Рахелио ушёл ещё до рассвета, так что с постели Дамарис поднялась поздно. В этот день она не делала ровным счётом ничего. Обед был приготовлен ещё вчера, так что даже эта забота отпала. Она бросила на пол в гостинный матрасик и устроилась на нём смотреть телевизор. Мыться не стало, и от телевизора отрывалась только, чтобы в туалет сходить и псов покормить, когда они уселись в ряд перед входом в хижину и вперели в неё настойчивый взгляд. Сама поела прямо из кастрюли, два раза мастурбировала, один утром и второй уже вечером, и смотрела все сериалы подряд — все выпуски новостей и все реалити-шоу до самой ночи. Ночью налетела настоящая буря с ураганным ветром и вспыхивающими прямо над головой молниями. Электричество отключилось, и она уснула. К утру никаких следов грозы не осталось. Домарис проснулась наполненной энергией. Решила, что займётся генеральной уборкой в большом доме и натянула на себя короткие шорты из лайкры и выцветшую маечку на бретельках, которые обычно использовала в качестве рабочей одежды. В первой половине дня занималась ванной и кухней. Вынула всё содержимое шкафчиков и ящиков, чтобы протереть изнутри. Перемыла посуду и все остальные кухонные причиндалы. Потом вытерла оконное стёкла и зеркало. Почистила мойку для посуды, душ, рукомойник, помыла полы и стены, а также прошлась отбеливателем по кафельной плитке и швам между плитками. Некоторые плитки растрескались, зеркало от сырости покрылось чёрными точками, на мойке для посуды и на раковине умывальника виднелись одно-два пятна ржавчины, но в остальном всё сверкало и Дамаря с довольным взглядом окинула результаты своего труда. Наступил полдень, и она пошла в кухню, чтобы приготовить своё любимое блюдо — рис с яичницей глазуней, кольцами помидора с солью и обжаренным зелёным бананом. Ела, не торопясь, глядя на море, теперь синее-присинее, затихшее после вчерашней бури. Стала думать о супругах Рейсу, о том, что когда-нибудь они обязательно вернутся, что было бы хорошо, если бы появились они здесь как раз в такой, как сегодня, день, и застали бы большой дом в процессе генеральной убор, а её, потную и грязную, в этих рабочих коротких шортах и маечке на бретельках, чтобы смогли увидеть, какой она отличный работник, даже когда за работу ей не платят ни песа, и какой она хороший человек. Она вспоминала покойного Николасита, его улыбку, его лицо, как он кувыркался в бассейне. Вспомнила тот день, когда они с ним заключили соглашение о дружбе и пожали друг другу руки, очень серьёзные, как взрослые. И тот раз, когда он рассказывал ей, что звери и мальчик на шторах и напокрывали в его комнате, картинки из его любимого фильма, и называется он «Книга джунглей» и что есть еще такая книга, и что там о мальчике он потерялся в джунглях, то есть сельве, и от смерти его спасли животные. «Его спасли звери?» — переспросила озадаченная Дамарис. И когда Николасита сказал, что да, что это была пантера и семейство волков, Дамарис рассмеялась, потому что так не бывает. Воспоминания эти могли бы показаться счастливыми, но на самом деле были ужасными, потому что неизбежно приводили в одну и ту же точку. Он, такой белый и худенький, стоит между скалами. «Будь она проклята, эта волна, та, что унесла его!» — проговорила она про себя. «Нет, будь проклята она сама, ведь это она его не остановила, ему не помешала, оставалась на месте, не делая ничего, даже не закричав». Но Дамарис вновь тяжким грузом навалилась вина. Словно и не было всех этих лет. Страдания супруга Фрейс, розги её дяди, взгляды людей, понимавших, что она, хорошо знавшая скалы и таившиеся в них опасности, могла бы предотвратить трагедию. И слова Люсмилы, которые она проронила несколько месяцев спустя перед сном, в полной темноте, намекая на то, что Дамарис — завидовала Николасито. «У него ведь были резиновые сапоги», — сказала она. Дамарис тогда разозлилась. «Это ты ему завидовала», — сказала она в ответ и больше с ней не разговаривала, пока Люсмила не попросила у неё прощения. Дамарис на какое-то время замерла, глядя невидящим взглядом на натертый до блеска пол, думая о маме, о том дне, когда та уехала в Буэн-Авентуру, оставив дочку на попечении дяди Эльесера. Дамарис всего четыре года. На ней отданная кем-то донашивать чужое платьице, слишком тесная для неё, и две короткие косички, торчавшие вверх, словно проволочные антенны. Тогда ещё не было ни причала, ни быстроходных теплоходов, а был пароход, приходивший к ним раз в неделю и на его борт пассажиры поднимались прямо из лодок, с пляжа, подвозивших к нему людей. Дамарис вместе с дядей стоят подальше от моря на песке, а её мама — на самой линии прибоя, с подвёрнутыми штанинами. Она, конечно же, должна сесть в лодку, которая доставит её на борт, однако память Дамарис хранит другой образ. Её мама уходит вперёд, навстречу волнам, Всё дальше и дальше, пока не скрывается из виду. Это одно из самых первых её воспоминаний, и оно всегда заставляет её осознать своё одиночество и вызывает на глазах слёзы. Слёзы Дамарис отёрла и поднялась. Вымыла посуду и вернулась в большой дом, продолжать заниматься уборкой. Сняла в гостиной и спальнях шторы, отнесла их купели и отложила те, что из комнаты не Их она всегда стирала отдельно, с отменным прилежанием и осторожностью. Стирка штор была работой нелёгкой, требовавшей внимания и физической силы, особенно когда нужно было выстирать портьеры гостиной, потому что они были просто невероятных размеров, покрывая высоченное и широченное окно от пола до потолка и от одной стены до другой. Купель же большими размерами не отличалась. И ей приходилось стирать эти портьеры по частям, согнув спину и бесконечно снуя руками, ещё и ещё раз, перетирая куски ткани, пока мыльная пена не вынес наконец всю грязь, и с этого куска не потечёт чистая вода. А потом ещё и ещё раз со всеми остальными частями огромного полотна. Спину ломит, неловкие мужские руки вся труд и труд, а в голове крутятся мысли, что за эту работу ей никто не платит, и что её зависть к Николасита — чистая правда. Вот только завидовала она не его резиновым сапогам и не этим его красивым вещам — новым футболкам, игрушкам, подаренным младенцам Иисусом на Рождество, шторам и покрывалу с картинками из книги «Джунглей», а тому, что у него есть родители, сеньор Луис альфреда говоривший — «Чемпион, давай силой померимся!» И каждый раз, позволявший сыну уложить свою руку на стол. И сеньора Эльвира, встречавшая его улыбкой и ласково проводившая рукой по волосам, поправляя мальчику прическу. А еще она говорила себе, что сама сто раз заслужила все косые взгляды в свою сторону, все подозрения и обвинения, и все розги дяди Эльесера, которому следовало бы всыпать ей еще больше и больнее. Когда она закончила работу, день уже клонился к вечеру, а сама она выбилась из сил. Море было тихим, словно бескрайний бассейн. Но да Марис ему не обмануть. Она-то хорошо знает. Оно — то самое свирепое животное, что заглатывает и выплевывает людей. Она вымылась в купели, Развесила портера сушиться на веревках в летней кухне и доела из кастрюли остатки риса. Тут вспомнила, что что-то давно не попадались ей на глаза псы, и пошла их искать, чтобы покормить. Но не нашла. И ушла в хижину, где, не сменив рабочую одежду на домашнюю, улеглась на матрас перед телевизором, собираясь немного отдохнуть. Но прямо посреди очередной серии ее сморил сон. «Глубокий и спокойный, самой смерти подобный, и она проспала до самого утра». Дождя ночью не было, и утро выдалось просто чудесным. Дамарис выключила телевизор, работавший всю ночь, распахнула окна, впуская солнечный свет, и пошла в кухню с мыслью сварить себе кофе. От увиденной там картины кровь застыла в её жилах. Шторы из комнаты покойного Николасита валялись на полу, испачканные и разодранные. Дамарис нагнулась их поднять, но в руке оказался только один кусок. Порваны в клочья, да так, что восстановлению не подлежат. Шторы с картинками из книги «Джунглей» не И тут она увидела собаку. Та разлеглась в глубине кухни, возле дровяной плиты, за другими портьерами, нетронутыми, по-прежнему спокойно висевшими на веревках. В ярости Дамарис схватила веревку, которой привязывают лодки, завязала на ней затяжную петлю, выскочила из кухни с той стороны, что обращена к бассейну, обошла кругом, вошла со стороны плиты и набросила сзади петлю на голову суки, прежде чем та смогла понять, что происходит. Стала тянуть за веревку, петля затянулась, но Дамарис не остановилась» не сняла веревку с собачьей шеи и не провела ее через грудь. Она все тянула и тянула, изо всех сил, пока собака крутилась и извивалась у нее на глазах, которые, казалось, ничего не видят, потому что единственное, на чем зафиксировался ее взгляд, так это на набухших сосках суки. «Опять беременная!» Сказала она себе и потянулась с ещё большим энтузиазмом, всё сильнее и сильнее, продолжая тянуть и после того, как сука, обессиленная, упала, свернулась клубком и больше не двигалась. Жёлтая, резко пахнувшая лужица мочи, медленно потекла к Дамарис, постепенно вытягиваясь в ручеёк, потихоньку добравшейся до её босых ног. Только тогда Дамарис очнулась ослабила верёвку, отступила от лужи, подошла к собаке, потрогала её ногой и, поскольку Таня шевельнулась, вынуждена была осознать то, что она сделала. Ошарашенная, она выпустила из рук верёвку и обвела взглядом мёртвую собаку, длинную лужу мочи и змеившуюся на полу, словно гадюка, верёвку. Оглядела всё с ужасом, но и со странным чувством удовлетворения, в котором лучше было себе не признаваться и закопать его поглубже, похоронив под другими эмоциями. В полном изнеможении Дамарис опустилась на пол. времени просидела на полу, она не знала. Показалось, что целую вечность. Наконец подползла на четвереньках к собаке, чтобы ослабить петлю на шее. Ничего не получилось. И спустя ещё одну вечность она поднялась, взяла большой кухонный нож и перерезала верёвку. Собака стала свободной, и Дамарис захотелось погладить её, но делать этого она не стала только долго на нее смотрела. Та, казалось, уснула. Потом взяла собаку на руки, гудевшую от приложенных усилий, и понесла ее в лес. И оставила тело далеко в лесу, по ту сторону ущелья, под бобовым деревом, где землю покрывал ковер палой листвы и белого пуха цветов. Место красивое, будившее в ней самые лучшие воспоминания — потому что в детстве, помнится, они вместе с покойным Николаситой и Люсмилой тысячи раз лазили на это дерево за созревшими бобами. Уходя, оглянулась и несколько секунд глядела на суку, словно читая молитву. Дамарис аккуратно сложила испорченные шторы покойного Николасита и сунула их в пластиковый пакет, а потом убрала пакет в шкаф в его спальне Укрыв одеждой мальчика и окружив шариками нафталина. Её сильно беспокоил вид голого окна, а также мысль о том, что скажут супруги Рейс, когда войдут в комнату своего покойного сына и увидят, что шторы пропали. Подумала и Арахелио. Он наверняка скажет ей что-то вроде «Я так и знал, с этим животным добром не кончится». «Сука проклятая!» — шептала она про себя ища какую-нибудь старую простыню, чтобы повесить на окно. «По делом тебе!» Да и уборку в большом доме она ещё не закончила. Осталось ещё убраться в шкафах, натереть мастикой деревянные полы и постирать постельное бельё. Но сегодня у неё не было настроения что-либо делать, даже готовить или есть. А поскольку сбежавшие псы ещё не вернулись, то и кормить их было не нужно. Так что она легла на матрасик, Ещё один день провела в вегетативном состоянии перед телевизором. А заснуть не смогла даже за полночь, когда на улице полил дождь и вырубился свет. Ливин начался мощный. Но поскольку ветра не было, он ровно, строго вертикально падал на асбестовую крышу, стуча в неё словно молоточками, заглушая все другие звуки, все другие ощущения. И Дамарис вдруг показалось, что она не сможет выдержать этот дождь ни минуты больше. Ей не удавалось забыть, выкинуть из головы ни то, что произошло, ни то, как боролась собака, ни как она сама, стремясь победить, тянула ее к себе, чтобы подчинить, тянула со всей силы, укорачивая и укорачивая веревку, пока сопротивление не прекратилось» и оказалось, что это и значит убить. И Дамарис подумалась, что это вовсе не сложно, да и времени занимает не слишком много. Тут она вспомнила о женщине, которая своего мужа зарубила топором, а потом по кускам скормила тело тигру, названному в новостях ягуаром. Случилось это в природном заповеднике в Нижнем Сан-Хуане, и тигр сидел в клетке а женщина стояла на том, что она не убивала, что муж её погиб от укуса гадюки, а поскольку в Сельве они были только вдвоём, вдалеке от цивилизации и без всякой связи с внешним миром, она не смогла придумать, что ещё сделать с телом. Похоронить его она не могла, потому что почва в Сельве глинистая и такая жёсткая, что вырыть могилу нужного размера невозможно. А чем швырнуть его в море или оставить на растерзание стервятником, так лучше отдать на съедение вечно голодному тигру? Никто ей не поверил. Очевидно, что женщину, способную разрубить тело мужа и по кускам скормить его тигру, злоба распирала в такой степени, что она же должна была его и убить. Когда полиция, переправляя преступницу из Сан-Хуана в буэн сделала остановку в их деревне, все побежали на причал на неё посмотреть. Она была в наручниках, волосы длинные и чёрные падали ей на лицо, но всё равно все желающие могли увидеть её глаза. Глаза оказались карими и вполне обычными. Глаза белокожей дамочки, на которую в других обстоятельствах никто бы внимания не обратил. Тем не менее её взгляд, ни разу не опущенный в пол, вонзаемый в каждого, кто только осмеливался посмотреть ей в лицо, был так твёрд, что Дамарис его не позабыла. Это был взгляд убийцы, тот самый, который должен теперь появиться и у неё, взгляд человека, который ни о чём не жалеет и чувствует облегчение от того, что скинул со своих плеч тяжкую ношу. Химена не заботилась о собаке. Та снова забеременела — И она и дальше бы сбегала от Химены и возвращалась в дом, который считала своим. И неважно, сколько раз Дамарис будет отводить её обратно. Рожать она тоже пришла бы сюда, в летнюю кухню. И ей снова пришлось бы взять на себя заботу о щенках. Потому что собака, будучи матерью никудышной, что есть установленный факт, их бы наверняка бросила. А кто знает, сколько бы их народилось на этот раз и сколько из них сук, которых никто взять не захочет. Так что на этот раз ей бы точно пришлось бросить их в море. А это то же самое, что убить. Сразу нескольких собак вместо одной. Так что, убив одну, она избавилась от худшей проблемы. Место, куда она её положила, просто идеальное. Далеко от дорог, скрыто в густых зарослях. Туда никто и никогда не заглядывает. Люди в деревне, увидев стервятников, если, конечно, вообще обратят на них внимание, подумают, что это пал какой-нибудь лесной зверь, дикая собака или олень. Или же бродяга какой-нибудь отдал концы, как в тот раз возле Лады Спенсы. Кроме всего прочего, в этой сельве всего-то нужно максимум 3-4 дня, чтобы труп превратился в груду костей, которые она соберёт и незаметно выбросит в море. Так что никто ничего и не заметит, ночью, после начала отлива, чтобы их подальше от берега унесло. Дамарис взмолилась о том, чтобы Рахлео вернулся уже после того, как она избавится от останков. Так и будет, без всякого сомнения, — сказала она себе, настраиваясь на лучшее. А если Химена спросит ее о собаке, а она это обязательно когда-нибудь сделает, Дамарис скажет, что собаку не видела, «А с какой такой стати вы интересуетесь?» — спросит она ее, прикинувшись дурочкой. Её что, уже давно дома нет?» «Ничего себе!» — воскликнет она, услышав ответ Химены. «А вы только сейчас стали ее искать?» «Следует признать, что вы и в самом деле очень безответственны. Кто знает, где она теперь ходит и что вообще сталось с несчастной собачкой?» «Если б я знала, что вы так безалаберно будете к ней относиться, я бы никогда её вам не подарила!» Только бы не оказалось, что кто-то из соседей, тех самых, что живут вокруг залива и могут признать суку по её серой шкуре, случайно видел, как она поднималась сюда сегодня утром. Или что Химене взбредёт в голову стоять на своём, расспрашивая её о собаке так же напористо, как тогда, когда они припирались по поводу отданного щенка. Или ещё того хуже, начнёт обвинять, как один раз уже обвиняла, не имея на руках никаких доказательств своих соседей, уверяя, что те отравили её кобеля. «И зачем только я ей свой телефон дала?» — сокрушалась Дамарис. Зачем сказала, что если собака от неё убежит, обратно её не поведёт? Зачем настаивала на том, что та сама должна будет за ней прийти? Чего теперь ей не хватает, так это чтобы эта сеньора заявилась к ней в дом. «Куда там?» Дамарис несколько успокоилась. «Наверняка она всё так же не просыхает. Пьёт и наркотой балуется вместе с мальчиками». Потоки воды с небес и темень — кончились почти одновременно, и Дамарис встала с постели, когда уже полностью рассвело. Она не спала ни одной минутки, но устала себя не чувствовала. Но как только подошла к кухне, в нос ей сразу же шибанул запах мочи, резкий и сильный. Совсем вылетела из головы, лужу она не вытерла, и вместо того, чтобы сварить себе кофе, Она направилась в прачечную за чистящим средством и инвентарем для уборки. Встала на четвереньки и принялась драить пол. И не только то место, куда натекла собачья моча, но всю кухню целиком. А потом промокнула пол швабры с надетой на нее сухой тряпкой. Втянула носом воздух. И подумала, что запах нисколько не потерял остроты. Но прежде чем начать мыть пол по второму разу, решила вымыться самой чтобы понять, не от неё ли идёт этот запах, ведь пока она драила полы, вполне могла испачкать руки, колени и шорты. Дамарис забралась в купель и принялась поливать себя водой из татумы. Запах мочи всё ещё чувствовался. Она со всех сторон намазалась жидким мылом для стирки белья и вспенила его. Запах не исчезал. Тогда она взяла в руки прямоугольное зеркальце, которым обычно пользовалась, когда причесывалась и давила прыщики. Сейчас же ей хотелось знать, увидит ли она в этом зеркале взгляд женщины, зарубившей топором мужа. И ей показалось, что да, и что люди этот взгляд распознают и поймут, что именно она совершила. Потом оглядела свои широкие шершавые руки, которыми убила собаку с брюхом полным щенят, и уверилась в том, что различает на них следы верёвки. И с тоской, словно взывая к небесам, подняла глаза вверх. Стервятники уже слетелись. Некоторые летали кругами над тем местом, где она оставила собаку, другие расселись на ветвях сухого, но очень высокого дерева, рядом с тем самым бобовым деревом. Стервятники на дереве сидели, наклонившись, и смотрели вниз — готовые вот-вот спланировать на землю, будто бы в ожидании некоего сигнала, который кто-то должен подать. Их было слишком много. Гораздо больше, чем когда в лесу лежало тело покойника Хасуэ или когда умер бродяга. Дамарис, как была, мокрая и пахнувшая мочой, вылезла из купели и пошла через сад к ступеням, чтобы поглядеть, заметили ли стервятников в деревне. Она заглянула вниз, за край утёса. Но внимательно осмотреть пляж или причал, где обычно собирались люди, или даже домики на берегу залива, не успела. Потому что первое, что увидели её глаза, это была Химена на том берегу залива. Был прилив, так что она, подвернув штаны, залезала в лодку. На веслах сидел один из рыбаков, живших возле залива и он начал грести по направлению к скалам. А Химена о чем-то ему говорила и говорила, не закрывая рта. Она могла рассказывать что угодно, какую-нибудь сплетню из соседнего городка в мельчайших подробностях или о чудных морских видах в это солнечное утро. Однако Дамарис показалось, что рассказывает она о собаке, а рыбак в ответ говорит, что видел вчера, как та бежит вверх на скалы. Дамарис захотелось спрятаться, но как раз в этот момент он показал наверх, и оба они подняли взгляд и увидели чёрное от стервятников небо. Заметили они и Дамарис, которая не успела ни скрыться, ни хоть что-нибудь предпринять. Химена взмахнула рукой. Это вполне мог быть жест приветствия, но Дамарис восприняла эту поднятую руку как угрозу. «Это конец». Всё пропало. В первую секунду в голове у неё пронеслась мысль, что лучше ей оставаться там, где стоит, и ждать, пока не появится Химена, и пусть она увидит её руки и её взгляд убийцы, пусть почувствует запах мочи, что лучше признать свою ошибку и принять наказание, которое станет за эту вину воздаянием. Но тут же мелькнуло, что не Химена, Ни люди из деревни не смогут покарать её так, как она того заслуживает. И тогда она подумала, что ей, наверное, следует скрыться в лесу, босой и почти голый в коротких шортах и выцветшей майке на бретельках, и уйти далеко-далеко, дальше Ладоспенсы, дальше рыбоводной станции, Дальше закрытые зоны военных моряков. Дальше, чем те места, по которым она ходила вместе с Рахелио. И те, куда они так и не дошли. И затеряться. Как сука. Как мальчик со шторника лосита. Где-то там, в глубине самой жуткой сельвы. Пилар Кентана Сука Текст читает Ирина Киреева Озвучено на студии Левша Музыка Blue Dot Sessions